Всем привет! Июль 2015 в эфире 29-й выпуск подкаста LinkMeup. У нас в гостях сегодня два молодых человека из Германии – Дмитрий Фигель и Олег Фиксель. Здорово, парни! Привет! Привет! Дмитрий – студент магистратуры и будущий сетевой инженер. Кроме того, он уже писал для нас статью про EIGRP и обещает что-то интригующее про OSP в ближайшее время. Наш гость готовится к CCIE. надеюсь, никакой тайны не раскрыл. И, собственно, Нет. я думаю, в рамках подготовки наковырял много интересного. Так что следите за новостями. Олег, заведующий отделом Applications and Enablers. enablers. Если честно, я не знаю, что это значит. В компании CSPI Inc. Что такое Enablers? Могу рассказать. Это эм, технологии, которые позволяют Программе или application э, функционировать. То есть э, к ним относятся DNS, э, IPM, э, э, балансировщики нагрузки. И, mm -hmm. и в принципе все, что стоит application серверы, все, что стоит перед application. То есть в телекомах, mm -hmm. насколько я знаю, это называется enabling services. Mm -hmm. Собственно, в связи с этим я бы хотел анонсировать, что по осени. Ты, Олег, приглашен к нам в гости подкаста уже на техническую тему. Ну, и конкретно, как мы с тобой обсуждали, это будут вопросы миграции между вендорами. Ну, я думаю, тебе будет что рассказать касательно вот этих enablers и всего прочего тоже. Надеюсь, да. Надеюсь, будет интересная беседа. Ну, а в этот раз мы немного передохнем от протоколов, от технологий. Поговорим о жизни, работе и образовании в Германии. А в августе вернемся плавно. В гости придет наш большой друг Саша Синистер с новой убойной темой. Последние самые впечатляющие кибератаки, атаки на госсектор. И вы поймете, что не про надо, надо было кино снимать. Саша, кстати, прямо сейчас, я так понимаю, наш, слуш, наш нас слушает, и прямо сейчас я его в чате вижу. Саша, привет. Да, привет. Так, ну и к новостям. В июне я отдувался за Наташу, краснел, потел, читая новости. Хватит, натерпелись. Тебе слово, Наташа, давай. Да, я вернулась. Скажи здравствуйте. Ну и новости. Те. Здравствуйте. <свят> <свят> Новостей сегодня у нас не очень много. Вот, Во-первых, Еврокомиссия, Европарламент и Совет Европы выработали решение, которое фактически может поделить интернет в Европе на два уровня. Вот так они интересно решили выкрутиться, типа и пользователям хорошо сделать, и поставщикам услуг. Первый уровень бесплатный, который в документе так и называется «Открытый интернет». Он будет гарантировать всем поставщикам контента и приложений свободный и равный доступ ко всем конечным пользователям. Второй будет содержать специализированные сервисы, в которых будет разрешена платная приоритизация. В качестве примера такого специализированного сервиса называется «Интернет-телевидение». Второй уровень будет действовать, естественно, на той же физической инфраструктуре, что и первый. Считается, что такой метод разделения поможет поощрить новые инновационные и сложные интернет-сервисы, которые по объективным причинам нуждаются в индивидуальном подходе. Но критики говорят, что этим просто смогут воспользоваться те, у кого карман шире и ничего нового это разделение не принесет. Ну, пока это только еще такое по разговоры никаких конкретных решений не выработали и внедрять не собираются. Но посмотрим, сделают ли они это. Как думаете, будет в этом смысл для инновационных сервисов? Здесь должен был появиться Ромас, его всегда к месту комментария, но Рома сегодня пока нет. Ну хорошо, придет мы его спросим. Как я понимаю, Телекомы будут предоставлять помимо интернета еще и телевидение. Но телевидение они сейчас? Предоставляют, то есть, ну, до конечного пользователя доставку. Осуществляют же. Ну, типа стриминг или. Да, но оно не приоритизировано. но ну, по крайней мере, не на законном уровне, не на законодательном. Ах, все ясно. Вот. Следующая новость у нас уже из российского общества. Государственная комиссия по радиочастотам определила полосы частот для их совместного использования радиоэлектронными средствами подвижной телефонной связи. Говорят, что это позволит операторам совместно использовать ранее выделенные частоты для того, чтобы более эффективно развивать сети четвертого поколения. Вроде как, ему раньше разрешили использовать э, совместные сети, и это принесло свои плоды. Ожидается, что здесь это также послушат хорошим толчком. Это решение вступит в силу с 1 октября 2015 года, потому что нужно еще уточнить административные и регламентные процедуры взаимодействия операторов с Роскомнадзором. В общем, нельзя просто взять и начать совместно использовать частоты. Кроме того, разрешение затронет персональные аварийные радиомаяки международной спутниковой системы поиска и спасения и также устройства малого радиуса действия. Это, например, активные медицинские имплантанты и связанное с ними оборудование. Вот такое интересное решение приняла наша государственная комиссия по радиочастотам. Ну, давай не задерживайся дальше. Да, идем дальше. Альянс Wi-Fi Alliance, в который входят Intel, Microsoft, Apple и многие другие технические компании, представил стандарт Wi-Fi Aware. Он позволяет устройствам мгновенно устанавливать связь с другими, находящимися по соседству, без сотовой связи и без выхода в интернет, согласно настройкам пользователя и выбранной политики. Используется только Wi-Fi-модуль. Очень напоминает Bluetooth, потому что для ну, единственное отличие, то есть здесь сначала нужно установить приложение, и устройство начнет отправлять и посылать сообщения другим устройствам в зоне видимости. Также обещают, что энергия тратится будет гораздо меньше, чем при обычном Wi-Fi соединении. То есть они планируют составить конкуренцию Bluetooth. Мы долго этого ждали. А да, был, я был, думаю, что это этого... будет гораздо быстрее. Был же до этого стандарт AD, правильно? Он вроде позиционировался mm -hmm. как замена Bluetooth, с ним все заглохло? Или это то же самое, но продолжение этого стандарта? Есть ли какие-то э, данные, например, о расстоянии между, максимальном расстоянии между нодами? Ну, я думаю, что если это Wi-Fi-модуль, то его ограничениями все и будет задаваться. Окей. Okay. <laughs> ну, к сожалению, да, цифр я не нашла каких-то конкретных. Так что подождем, что они скажут нам в дальнейшем. Ну и... Последняя новость, она, наверное, более будет близка и интересна нашим слушателям, ну и вам всем. <с> всем желающим стал доступен новый симулятор сетевого оборудования HP Comware Lab. Мы уже говорили про HP Network Simulator, с помощью которого можно было изучить консоль и функционал устройств под управлением операционной системы HP Comware V7. Так вот, это его новая, более совершенная ипостась. Из отличий можно выделить то, что теперь не нужно прописывать топологию сети и используемое устройство в текстовом редакторе, можно просто выносить устройство на специальное поле. Конечно, это гораздо более удобно. Есть э, как набор предустановленных устройств, так и возможность создавать собственные. Кроме того, можно добавлять, естественно, хосты. И еще есть функция Remote, которая позволяет растянуть проект между несколькими машинами, обеспечив связь для симулируемых устройств, размещенных на различных физических устройствах с помощью туннелей. Что, наверное, очень удобно для людей, которые вместе работают над каким-то проектом, чтобы быть в курсе того, что делает другой человек, ну и вообще это взаимодействовать. Удобнее в, том, это удобнее в том плане, что ресурсов обычно у такой, вот такой машины больше. Таких машин. Да. То есть можно больше нодов запустить? А, а есть информация платная, он бесплатный? Есть ли какие-то ограничения по нодам, как у конкурентов? Ну, насколько я понимаю, он бесплатный. А насчет ограничений, по-моему, по нет. Ну, то, что бесплатно, ну, не может не радовать на самом деле. Нет, у нас следующая новость yeah. еще лучше, еще бесплатнее. Да, эмулятор называется UnetLab. Это эмулятор, который... Это мультивердерная и многопользовательская платформа, который абсолютно бесплатен, в котором как раз-таки нет никаких ограничений по количеству используемых там устройств. Он позволяет запускать Cisco образы, образы из Virl, образы Асафа Airwall э, и так далее, еще несколько цисковских образов, а также образы других вендоров, таких как Juniper, HP и Checkpoint и так далее. В общем-то, для тех, кто хочет поэкспериментировать, огромный простор. Ой, Я бы мог, конечно, чуть подробнее про это рассказать, потому что я очень интересуюсь этими всеми эмуляторами. Mm -hmm. Ну, в общем, а Это такой конкурент GNS, скажем так. Они сейчас оба очень развиваются. Я все-таки остаюсь на стороне GNS в этом плане. Но в NetLabs есть прикольные фишки. То есть там есть список поддерживаемых образов. И то есть твоя задача найти образ и загрузить, и у тебя все будет работать. GNS, конечно, если ты ну, не циску используешь, а там что-то другое, то... Приходится экспериментировать, пока оно все заработает. Э, пробовать, пробовать. Ошибки исправлять. Таком... Да, там <связь> э, бывает сложно. Но в плане интерфейса мне кажется, GNS лучше, потому что э, Unet Labs он был разработан э, человеком Андрея Дайнесса, по-моему его зовут. Он раньше веб э, I.O. сделал Uh, в принципе эта идея это продолжение такое, то есть там был веб uh, GUI вместо клиента и, честно говоря у меня часто были с ним проблемы в, надеюсь что вы в Netlabs это исправили но, в общем это, это хорошая новость что есть сейчас два таких продукта которые развиваются uh, в одном направлении но у них есть такие отличия разные uh, и каждый может выбрать то что ему нравится больше Я все же. А как же Viral? Ну, виру. Э, обещали. Тыска э, обещала в начале, что он будет бесплатным. В итоге он бесплатным так и не был. И ограничение 15 нод, то есть CCI-то это Бесплатная версия на три ноды. Да, да, была бесплатная. Ну, что это, там сеть даже нельзя построить. То есть там да. они три роутера соединены все вместе и все. Вот. Но, ну а даже... IOU все забыть можно? Uh, ну нет, они uh, у ЦИСКИ есть решения, которые работают на IOU, то есть у них есть еще одно решение эмулятора, uh, которое они продают, называется CCI Lab Builder, там они только IOU используют, то есть uh, ты там Накликал топологию, оно запускается где-то у них на сервере, а тебе дают только, только ну, консоль. Вот. Ну, в общем, э, не бесплатно, к сожалению. Вот. Хотелось бы, чтобы хоть какой-то эмулятор от отцески был бесплатным. Mm -hmm. Слушай, развея или подтверди пару-тройку пару, мифов о нем. Во-первых, mm -hmm. про то, что у него полная поддержка L2 есть. есть а, вирли. Где? Нет, нет, мы сейчас про ЮНЕДЛАБ. Там точно такая же поддержка, как и в GNS. То есть а, ну, все то же самое. То есть ты можешь а, или запускать IU образы L2, или а, как он называется, Virtual L2 EOS, это который используется в а, Или а, ты можешь подключить туда образ Аристы, который EOS называется. Вот это как бы самый лучший вариант. То есть, это такой виртуальный свич, который из всех существующих работает пока что лучше всех. Единственное, что, конечно, ну и там в синтаксис один в один у CISC. То есть, там на них еще в суд подавали, насколько я помню, из-за этого. Единственное, что ты, конечно, теряешь ну, все функции проприетарные. То есть, ты не можешь там PVLAN настроить, VTP, mm -hmm. Rapid VLAN Spanning 3, ну и такое, то есть... Все проприетарные фишки уходят, но зато у тебя стабильный L2образ есть. Но это можно и в GNS запустить, и в UNETLAPS. Угу. Mm -hmm. Понятно. Потом по его производительности. Говорят, что там прям как-то все гораздо лучше, чем в GNS, в плане того, что не нужно использовать там VirtualBox какие-нибудь. По сути, там, э, как оно работает? То есть ты э, скачиваешь виртуалку этого, э, Labs? И э, там используется штука, называется nested virtualization, то есть в виртуалке запускаются еще виртуалки. Единственное, что это для тебя как бы скрыто, то есть твоя задача достать образ, легальным образом, конечно, э, и загрузить туда, и там уже все настройки есть для, ну, для этой виртуальной машины, и у тебя как бы все работает. В Genesis с этим похуже, то есть ты должен добавить образ, а потом начинается угадывание параметров, которые там нужны, там, надо ли enable KVM параметр, надо ли тот параметр, ну, и начинается гугление. То есть вот, вот такая разница. То есть туда добавить, если ты используешь что-то, кроме CISC, в Labs добавить, конечно, проще это все. По производительности mm -hmm. по-моему то же самое. То есть и там, и там тебе нужен хороший сервак, чтобы запускать все эти устройства, потому что все эти виртуальные машины, то есть это обычно 2 гигабайт и больше, то есть там те же CSR и э -э, 1000 V, то есть там надо, по-моему, под по по 2,5-3 гигабайта на, на ноду. Вот Я в комментариях там видел топологию теста 44 железки. Ну, правда, это запущено на 8-процессорном железе с 24 гигабайтами памяти. И... По-моему, вот. он тоже IOL использовал или нет? Этот на Хабре когда? Да, да, да. А ну это я там как раз спорил с человеком. Ага. Так и по поводу. А что по поводу? Макс, а ты что молчишь? Тебе же самое самое интересное должно быть? Да я тут маленько это самое отвлекся с как у нас с нашей трансляцией. То есть ты прослушал Я... самую интересную новость. Я однозадачный. Мы же для тебя старались. Собственно, да. Вот. Как называется эмулятор? Ну-ка. Раз, два, три. Ладно, главное, что у нас слушатели все прослушали. Послушали. Да, слушатели, кстати, говорят, что Юру, например, гораздо хуже по производительности. Он 3 гигабайта памяти съедает даже без нот. Ну, там э, такая виртуалка напичкана всем. Ну, да. Там нужно хорошая машина, чтобы оно работало. Я еще слышал, что пока еще нет э, возможности поснифить трафик там. Э, вот это вот я не в курсе. Э, насколько я знаю, что таких нет. В GNS можно, там тоже с некоторыми да. ограничениями, но. В общем, можно. То есть, если ты на Dynamics, то у тебя локально будет Wireshark э, работать. Если, если у тебя другие устройства, то на э, удаленной машине там тоже оно э, снифает трафик, его можно потом скачать оттуда, пикап-файл. Да. А какие ограничения в GNS есть? Джинесси в плане ограничений. Ну, вот там вот человек говорил, что э, на, на Windows там образы можно э, только э, с меньшим количеством памяти запускать что-то такое. Я в такие дебри, честно говоря, не влазил, я там э, использую другие устройства. Вот. Но, честно говоря, об ограничениях. Э, Ну, не знаю, иногда, иногда хочется, чтобы некоторые фишки были сделаны чуть-чуть лучше. Вот. Ну, GNS open Source, так что можно контрибьютить, э, можно что я как раз и собираюсь в ближайшем будущем делать, потому что есть некоторые идеи интересные, которые хотелось бы там увидеть. В этом плане они очень открыты для, э, для аудитории, то есть э, есть чатик в этом... На фриноде, где можно с разработчиками буквально каждый день поговорить, какие-то идеи им подкинуть или что-то другое обсудить. В этом плане они очень открыты. Мне это нравится. Слушай, хороший вопрос подкинул Леша Кротов, герой нашего пред предыдущего выпуска. Как насчет VPLS и XConnect? А... Если образ поддерживает, то оно там будет работать. Но я не знаю, я не тестил. То есть, ну, все упирается в образ. Если сейчас есть образ, который поддерживает IPLS, то тогда должно работать. Если нет, то конечно нет. В чатике уже ответили, что работает. Mm. Ну ладно, заканчиваем на этом. Техническую тему, которая не должна была быть. Так, собственно, новости на этом, по-моему, кончились, да? Да. Ну, тогда мы переходим к гостям, да. Ну и, собственно, первый вопрос, который бы, наверное, всем хотелось знать, как вы вообще в Германии-то оказались? Давайте я начну. Пару слов я тогда... Я подставлю, чтобы, чтобы наши слушатели понимали. Это Дмитрий Фигель. Да. Всем можно Кратко о себе. Меня зовут Дима. Родился и вырос я в Украине, в городе Одессе. В Украине я получил бакалавра в Академии связи, то есть Сетевик до мозга костей. Полтора года сейчас живу в Германии, а цель, чтобы получить магистра. Вот. С сентября я, правда, уезжаю из Германии в Польшу на работу. Вот. По, по другим причинам. А, ну, в принципе, потому что мне работу предложили только из-за этого. Польшая интересная работа. Очень интересно. Да. А как учиться одновременно как бы и, и работать? В другой а, я уже заканчиваю, мне только диплом остался. То есть, а, все, понятно. Да. А, интересуюсь сетями, в основном тысками. У меня сертификации CCNP в рейтинг и CCNA Security, Но это не важно. Медленно готовлюсь к CCI, когда бывает свободное время. Uh, иногда программирую на питоне, а uh, иногда пишу статьи. И у меня есть канал на ютубе, где я записываю uh, решение Troubleshooting Club, правда на английском языке. Так что, uh, кому интересно, welcome, ссылку потом дам. Ну, это так, же. вкратце. Ну, можно послушать Олега, наверное. Я ждал, пока вы меня объявите. Олег, фиксель. Привет, меня зовут Олег, я живу в Германии, и, наверное, начну с самого начала, так же, как Дмитрий, ну, родился и вырос в Латвии в советское время, в школьное время подрабатывал в компьютерной фирме, крутил компьютеры, пока школа еще не закончилась, родители решили переехать по иммиграции в Германию, вот, меня забрали с собой. И так получилось, что я здесь закончил школу, университет, и дальше сейчас работаю. Работал сначала сисадмином, потом э, старшим сисадмином, потом заместителем э, заместителем отдела, а сейчас у меня свой отдел, и сейчас я работаю больше в сторону... Э, сторону безопасности. Живу уже 15 лет в Германии и, честно говоря, даже забыл, как это было там. А ты бывает, выезжаешь куда-нибудь? В СССР или? Нет, нет. Последний раз, когда я был в Латвии, это было, по-моему, 10 лет. Нет, даже 13 лет назад где-то. А как ты умудряешься в этой языковой среде как бы сохранять русский язык. Я просто достаточно, ну, как бы сталкивался с тем, что люди начинают говорить на русском с акцентом. Ну, спасибо за комплимент. Стараюсь смотреть, читать русские книги, пишу статьи в Прагматик Перл, может, знаете такой журнал онлайн. А, стараюсь участвовать в подкастах, чтобы тренировать. Ну, если у меня будут какие-то проблемы или запинки, <свы> вы меня поддержите. А вот скажи, а у тебя, то есть, у тебя получается русский, немецкий и английский? В основном русский и английский. Немецкий тоже, конечно. Круто. Ну, то есть, а там в А, ну в школе. То есть в школе ты уже учился в Германии. Да, да, я учился в такой специальной интеграционной школе, в которой как бы было все на немецком, но ну, как бы с зазором на то, что не все знают немецкий на 100%, и поэтому там... Ну, конечно, учителя были тоже немцы, то есть они не говорили по-русски, но они пытались как-то объяснить, и когда тебя бросают, грубо говоря, в холодную воду, то тебе некуда деваться, нужно учить... То есть язык. получается... Подожди, то есть получается, что ты английский учил через немецкий? Нет, английский я учил в школе. Английский я учил в школе в Латвии, то есть... Я подумал, зачем мне немецкий нужен, кому этот язык вообще нужен, никогда не понадобится. Налегал на английский, это язык, который надо учить. Ну, потом приехал в Германию и пришлось полностью с нуля учить. А вообще в Германии как с английским? Ну, как? А, ну, так же, как, наверное, так же, как и в России, я бы сказал, плохо. Да ладно, Серьёзно? себя что ли? Ну, почти, ну, я живу в Кёльне тут как бы ну, почти каждый на улице говорит на английском, но говорит так, ну, как сказать, почти, почти все говорят на одном и том же уровне, в том числе и специалисты, которые, в принципе, должны хорошо говорить. Ну, я встречаю, как бы, коллег, которые со мной работают, немцы, они говорят, ну, ну, ну не особо. Я, Может... я бы тут добавил, а Вот мое впечатление, я тоже в Кёльне, <смех>, в принципе, живу, а здесь много людей, которые могут разговаривать на английском, но очень а многие это делают не хотят, то есть неохотно совершенно, то есть только если ты совсем видишь, что ты вообще не шаришь, что они могут как-то переключиться на английский. Mm -hmm. Вот, и... Э, э, Такой же еще один момент, э, извините, что перебил, э, про, про язык. Э, в плане работы и языка, то есть, если ты еще программист, то работу более-менее э, на английском найти можно. Если ты сетевик, то у тебя большие проблемы в этом плане. То есть, очень маловероятно, что ты без языка найдешь здесь позицию. Без немецкого, естественно. То есть вот э, я когда учился, я, естественно, мониторил вакансии. Э, плюс у меня коллега, который уже почти закончил, он сейчас еще более активно ищет работу, э, тоже по сетям. Э, и вот без, вернее, только с английским я видел буквально несколько вакансий. Они были в доче-телекоме в э, европейском офисе. То есть это офис, который работает на всю Европу. Вот. Единственное место, где я видел такую вакансию для сетевика. То есть, это э, большая проблема для тех сетевиков, которые сюда хотят приехать, конечно. Дима, да? ну на, насчет, насчет английского языка я тебе могу... У меня есть предположение, что немцы не, в Кёльне не особо любят говорить на английском языке, потому что, в принципе, почти недавно американцы разбомбили весь Кёльн. И поэтому, ну, после Второй мировой войны, они, у них немножко остался осадочек. Поэтому они здесь не особо любят вообще американцев и английский язык. То есть... Ну, я работу как бы искал не только в Кельне, то есть я на основных сайтах там смотрел позиции, алерты себе выставил по всей Германии, то есть, чтобы быть в курсе. Ну, ну, смотри... Статистика над... неутешительная, по крайней мере. Ну, да, да. То надо, надо смотреть. Например, смотри, Мюнхен там, в Баварии, они вообще никого не любят, кроме немцев. Там другая ситуация. Кроме немцев из Баварии, ты хотел сказать. Да, из Баварии, да-да. Там другая ситуация. Ну, там где-то Гамбург, Берлин, там более-менее толерантные. Да, то есть... Я, честно, слышала... Извиняюсь, теорию, что немцы еще не любят говорить на английском, потому что когда выбирали, какой язык сделать основным, немецкий оказался на втором месте после английского. Я, думаю, Я не даже знаю, на правда, или нет. Для французского. <смех> то, то есть а, а, такой вывод можно сделать для тех, кто хочет сюда приехать. Учите язык. То есть если вы выучите язык, и вы хороший специалист, то здесь... Здесь можно неплохо жить. Но об этом мы еще более подробно позже расскажем про жизнь. Вот. Но без языка здесь будет... Даже если вы найдете Конечно. работу, без да. языка здесь будет туго. Вот. Никуда, никуда. Хотя бы минимум нужно знать. У меня есть несколько знакомых, которые работают здесь и разговаривают только на английском как бы они разговаривают на немецком так, чтобы в магазине объясниться, И им было, конечно, трудно работу найти, то есть это не, не, не невозможно, то есть можно найти работу, но это очень сужает шансы. У, нас, у меня, например, в отделе есть девушка, которая тоже не говорит по-немецки. Ну, так, так получается, что в митингах или еще где-то мы просто переходим на немецкий, потому что так проще для нас, потому что все немцы только она одна по-немецки по не говорит, и как бы ей приходится просто учить. Так что, тут... а, крути не крути. Да, все так. Последний момент, который я хотел сказать про язык. А все в курсе, что в Германии проходит Сибит ежегодно, да? Ну, такая известная да. конференция в Ганновере каждый год. Вот. И в этом году я решил с другом поехать. Думаю, в Германии нахожусь, что бы не поехать, может, интересно будет. И вот, казалось бы, международная конференция. Но где-то 30% информации там, на немецком. Где-то 60% докладов, которые там были со сцены, какие-то выступления, на немецком. То есть, вот, вот представьте, это просто... Международная конференция, то есть, которая проходит каждый год, туда приезжают люди с кучи стран, и казалось бы, все равно очень много контента только для немецко говорящих. Для меня это было странным, скажем так. Ну да, как-то неожиданно. Согласен, что как международная конференция, как правило, все-таки на английском. Никогда не был на цепи и не мог интересен. себе поставить извини. Ребята, вот вы два языка знаете. Насколько английский с немецким похожи? Вот Просто я несколько раз там почитал тексты, мне, ну, точнее, слышал скорее, и многие слова похожи, но просто немецкий гораздо грубее звучит. То есть, как бы, бы какие-то общие корни, что-то похожее есть. Мне английский не помог в Германии, так что... Мне кажется, что вообще не похоже. Нет. Я бы сказал нет. Да, я думаю, что это... с английским, извини, Дим, я думаю, что с английским проще в Голландии будет. Да, это э, другой язык и куча работы, чтобы, ну, куча работы над собой, чтобы его выучить, надо. То есть, э, я бы не сказал, что здесь еще один язык поможет тебе в этом плане. То есть, анг про английский мы говорим. Знание английского mm -hmm. вряд ли тебе поможет, no. чтобы изучить немецкий. Я могу пару примеров привести. Например, насколько я знаю, только в немецком языке числа двузначные э, произносятся наоборот. То есть сначала там 26, сначала 6 и 20. Это приводит к очень-очень э, интересным э, феноменам, особенно когда передают телефон или номера или еще что-то, или IP записывают. Мне кажется, только в Германии есть такой, такое выражение перевернутые числа, когда говорят, и человек вместо того, чтобы в голове их перевернуть, потому что все их перевер... переворачивают обратно в голове, потому что говорятся они наоборот, то есть он записывает IP неправильно, и потом люди ищут, ищут, ищут, пока они приходят к тому, что, ага, записал неправильно. Только логика. Меня в этом плане всегда раздражал американский способ записи даты, когда они вместо того, чтобы число, месяц, год, они записывают Год, число, месяц, по-моему. По-моему, mm -hmm. так. Да, Нет, в середине, вообще. Них, вообще. Э, два вида. Или, или э, месяц в начале, потом день, год. Или, как ты сказал, с годом в начале. Да. Да. В любом и, случае, дата да. посередине. Да. Да, и да. и Вообще я... нелогично как-то просто. заходишь на какой-то сайт и говорят, введите дату рождения в одно поле. Ты не понимаешь, в каком порядке. Да да, да, да, да. <laughs> Знакомый, да, да, Особенно, когда там 3 марта, например, там... Нет, 3 марта, понятно. 3 апреля, где там год, mm -hmm. где, о, где там месяц, где там дата. Да, да, да. Еще ну, один в пример... В любом случае.. Извините. Да, Еще один пример могу привести, э, позитивный в немецком языке. Например, э, часто в немецком языке, когда э, под, под предложение или, например, потому что... И перестраивается из-за этого слова перестраивается все предложение так, что глагол, то есть сама суть предложения ставится в конце. И, Например, я знаю, что в русском языке, как, так как я общаюсь с русскими, часто получается, что человек получает половину информации, потом перебивает и просто дальше говорит. Потому что он уже получил информацию, ты не договорил до конца, и как бы все ясно. А в немецком языке из-за этих предложений, из-за этих как бы перевернутого предложения, где э, в конце глагол, во-первых, тебе нужно в голове это выстроить полностью порядок и только в конце э, сказать глагол, это, во-первых, во-вторых, человек обязан тебя дослушать, доказать, потому что, потому что в конце идет как раз самый сок. Тут вот, или да. да, или нет или или э, глагол, а потом э, нет да, <laughs> и да, ты упустил да. нет но, то есть они, они нет э, ну иногда ставят в конце в зависимости от конструкции вот и у тебя получается ты говоришь суть суть суть потом глагол и нет и все предложение <laughs> переворачивается ну да язык свои особенности такое Ты, наверное, тоже относишься к немецкому менталитету, что, э, ну, то есть ты должен четко воспринять предложение от и до и четко также сказать его. Ну. Mm -hmm. mm -hmm. В любом случае, вы, по-моему, стилю очень сильно России, сказав, что в России такая же ситуация, в Германии похожая ситуация, потому что у нас не не потому, что не любят английский, не разговаривают на нем. Немецкий, немецкий. Я, я скажу так: у нас в фирме работают много русских, и они почти все говорят лучше на английском, чем их немецкие коллеги. Ну в этом ничего удивительного. Они уже уехали из России, и они должны были подготовиться к этому. Это интересно, что те, теория. кто живут здесь. Ну, те, да. кто живут здесь, не как... мало кто заморачивается по этому поводу. Это очень интересная и... теория, Наташа, да? Я об этом и... думал. То, что когда человек учит дополнительный эм, иностранный язык, то что он автоматически сам не знает этого, он еще он лучше потом как бы воспринимает другой язык иностранный, который он уже знает. Ну да, говорят же, что если ты смог освоить там, два иностранных языка, там, то дальше тебе уже будет вообще просто. Я, к сожалению, на себе не проверила, пока это. Да, мне кажется, в какой-то степени эта теория действует, да. Ну, не знаю, мне Надо кажется, это работает английский на, на сходных... испанский. Мне кажется, это Почему? работает на сходных, там романо германских каких-то, а, например, выучив английский, начав учить там какой-нибудь китайский, который совершенно вообще другой, начиная от там букв, заканчивая всей там всякой грамматикой, никак не поможет. Мне кажется, это работает скорее на мозг человека, на то, как он устроен, на то, готов ли он выучить целый другой язык, на то, как он ну, заставляет себя это делать. Да, какая то еще, подход. Еще ну и плюс у тебя меньше этих шаблонов, что вот в русском языке только так строится предложение, например, да, да, да. ты знаешь, что может быть да. и по-другому. Ты готов да. к этому открыть. Я... Я, мог, я могу привести пример. Я при, приехал как бы из Латвии, там есть такой язык латышский, никто его не знает. Ну, как оказалось, как, я его тоже не знал. Ну, как бы в школе учили, надо было, ну, никому он не нужен был Советский Союз, боже, какой латышский язык. И поэтому, то есть, как бы, когда я приехал сюда, я его как бы и не знал. Как бы слышал, я мог понимать, как собака. Говорить ничего не мог. Но до сих пор не могу. Как я здесь только узнал потом, что латышский язык сделал или там эту, Грамматику сделал немец. И как я начал учить немецкий язык, я стал все больше и больше понимать латышский. Почему предложения так строятся? Почему такие слова? И, то есть слова даже некоторые похожи. Вот такая, такая интересная ситуация. А, я слышал, Тут а... ребят, а... Э, такой... на секунду, тут сразу два вопроса к вам одновременно. На каком языке вы думаете? А, я на английском теперь стал думать. уже. Как погрузился в сети, то э, ну, вся информация в сетях на английском. вот И как-то так получилось, что я начал думать больше на английском, и иногда у меня пропадают русские слова из лексикона. То есть вот. не только технические, на технические темы, но и так? Да, да то, есть, да. то есть в быту у меня бывает такое, что я просто пишу какие-то записи сам себе на английском, и бывает... Какое-то слово просто у меня вылетает с головы, как, как на русском. То есть, например, такие слова как комьюнити, например. То есть я так и продолжаю говорить на русском комьюнити, вместо того, чтобы там перевести как сообщество. Ну, это такой вот пример. То есть, не такое у меня иногда бывает. От этого чуть-чуть грустно становится. Не, не хочется забывать родной язык на самом деле. Вот. Не, ну, я могу сказать, что я. Свои тоже записи веду на английском в основном. Если, например, митинг какой-то на английском, я записываю на английском, если митинг на немецком, я записываю на немецком или думаю на немецком. Так как мы дома с подругой общаемся тоже на немецком. Я тоже, как бы, дома я думаю на немецком. Вот когда с вами я думаю на русском и записываю тоже на русском. Ну, пока Круга. что мне это не мешает. Угу. А, и все-таки Олег вопрос? у тебя это тот же самый два вопроса а, на было одновременно просто спросили. Да. Все-таки у Олега чувствуется такая легкая легкая произношение. Я так и знал я тогда. Так... Нет, <свят> нет, нет, я, нет, я нет. все это с... снял на, на Латвии. Это с Латвии все. Это <свят> может вот, быть. Кстати, может больше, быть, больше похоже, но это не произношение именно, а интонация в конце предложения. Ждёт взлет. Это латвийское, я думаю, скорее да. Да-да, если на Латвию. — Хотел сказать еще одну мысль. Как-то на одном форуме увидел такой блог-пост, и мне показалась идея интересной, а отечник, который работает сейчас в Германии, ну высказал свое мнение насчет языка, и я его отчасти поддерживаю, то есть что грустно, что в Германии нету, ну английский не второй государственный, как, например, ой, я забыл, какая же это азиатская страна, в которой второй английский, по-моему, Канконг, если мне не, не изменяет память. В общем, в Индии вообще первый английский. В общем, грустно, сказать. потому что, потому что в Германии острая нехватка специалистов. Ну, просто, просто нужны айтишники нужны. А айтишникам, ну, в свою очередь, ну не каждому айтишнику хочется потратить еще кучу времени, чтобы выучить язык. То есть, ну э, С моей стороны, как бы, с одной стороны, понятна их мотивация, что, ну, это их страна, их порядки, то есть ты или принимаешь их, или, или не приезжаешь туда. С другой стороны, мне кажется, этот ход бы позволил им привлечь очень много специалистов в их страну. Я хочу сказать про индусов просто, почему я вспомнил это? Я, когда был в Шенжине, у нас был комплект из трех человек индусов. И там я понял, почему они настолько самоуверенно разговаривают на английском, когда их даже не понимают. То есть они полностью уверены в том, что их английский очень хороший. Я же всегда радовал. Да, да, да. Ты их переспрашиваешь, то есть, как бы ты не понимаешь, что они сказали, потому что они торопятся, они говорят очень быстро, бегло. И переспрашиваешь, они не пытаются войти в твое положение, говорят точно так же. Те же слова, той же интонации, так же быстро. И. Ну, как бы после разговора с ними я понял, почему так. Они э, просто разные, не знаю, провинции, как это называется, там, допустим, север и юг, они разговаривают на совершенно разных языках. Они не понимают друг друга. И поэтому они используют для общения английский язык для коммуникации. И поскольку они используют, используют его часто, для них как бы это ну, практически второй родной язык. Но с их спецификой, с их произношением, с их интонациями. И поскольку они говорят очень много. Они считают, что это отличный английский. Потому что они друг друга прекрасно понимают. Тогда тем более вот. Германии надо тоже брать английский вторым. Потому что, насколько я помню, у них тоже есть проблема, что, например, юг и север, у них какие-то свои диалекты. В результате ди... они тоже друг друга. Но диалект такой, что даже часто в Кёльне один Понимаю, да. человек другого не понимает. Mm. Не знаю. Я, я честно говоря, так, такого не видел. То есть, он со мной учится чувак из Баварии, например. Ну, и не знаю, вот он говорит на немецком. и как бы, ну я не видел, чтобы какие-то такие большие проблемы коммуникации были. Да, как бы диалект, кое-какие ну произношения немного другое, но, по-моему, одно и то же. С Смотри, ты, для них ты как бы ты иностранец. Они собираются, они с тобой общаются как с иностранцем. Когда ты уже да, Нет, серьезно, они, они, они фокусируются на том, чтобы выговаривать нормально. Это как, как, так же, как с компьютером разговариваешь, ты ему пытаешься выговаривать слова. Но я тоже это замечал. Когда ты с людьми дольше работаешь, они, они не замечают, как этот порог языковой, он пропадает между вами. И у меня коллеги иногда как начнут на своем языке на, на кёльнском говорить, ну там ну, нифига не понятно. Ну может быть, я просто с таким не сталкивался. Ну кёльш ты наверное, уже сталкивался, когда на кёльшке на какой-нибудь базаре как начнут говорить, тетенька какая-то, да вообще ничего не понятно, что она сказала. Даже повторять можно не спрашивать, потому что она то же самое повторит. Ну да. Вопрос. А известны причины, по которым в Германии острая нехватка IT-специалистов? Это из чатика. А я не в курсе, честно говоря. Но, но такая нехватка есть и она как бы подтверждается теми государственными программами, которые они вводят. Наверное, как только мы закончим вот, ну, с темой языка, или мы уже закончили об? Да, я думаю, слов. надо заканчивать. Да, окей. Okay. Ну тогда я хотел пару слов о иммиграции рассказать. Очень кратенько, так чтобы у слушателей была какая-то общая идея, и если ну, они хотят, то они могли mm -hmm. уже дальше там по почитать, если надо. Вот. То есть, а, а, есть таких два больших направления по миграции. То есть, ну и, наверное, еще третье самое популярное, наверное, его скажу первым, это а, по... А, ну жена, воссоединение с женой или с мужем, то есть, ну, это понятно, то есть, если у тебя муж-немец, то вот ты, как бы... А... Ну, то есть, фиктивный, ну, да, фиктивный да, брак. Да. Не обязательно говорили, фик, фиктивный, да. Ну, в общем, ну, по, по браку. Я первый по браку, иммиграция по браку, верю. это все понятно. Mm -hmm. Потом, второй, э, второе большое направление, это По работе. Здесь есть такая программа, называется «Голубая карта». Может, вы уже где-то слышали. <связывая> а, да. а, идея у нее была такая. То есть а, это а, такая штука для всей для Евросоюза, для высококвалифицированных специалистов, такие как айтишники, врачи, ученые, ну вот в, в таком духе. По крайней мере, такой была идея, То есть, что ты получаешь эту карту, и ты можешь по Европе, например, менять работу без каких-то там напрягов. А на практике так получилось, что у каждой страны Евросоюза своя интерпретация голубой карты вот, и как бы свои правила. То есть, по сути, ты поработав в Германии по голубой карте, ты не можешь уехать... В Польше по той же голубой карте без дополнительных телодвижений. То есть, по сути, тебе надо получать, скажем так, новую рабочую визу, грубо говоря. То есть, то есть идея не работает. Но, как бы, Блюкарта, они очень перечно к этому относятся. То есть, постоянно какие-то поправки принимают в Германии. То есть, их этот вопрос очень интересует, что специалистов очень мало. Почему, я не знаю. Может быть, Олег знает. Вот. А, а как ну, вы учите? И, и, и, вот я как раз э, с, э, хотел об этом сейчас. То есть э, условия такие: э, первое, у, у вас должно быть э, э, образование, то есть это диплом или бакалавра или магистра э, по специальности вашей работы. То есть. Э... А подожди, а, сп а специалисты как считаются магистры э... или? Не знаю, честно говоря. Но я думаю, что у тебя все равно до этого момента диплом бакалавра есть, правильно? То есть я думаю, что... Нет, ну, в смысле, я вовсе не обязательно тогда, у меня, когда, например, когда нет. не было. Mm. Да. А, есть такой специальный сайт, называется Anabim.de, тоже если надо потом или свяжетесь, или в шоу-ноцах там где-то будет. Это для верификации твоего диплома. То есть ты туда заходишь, там есть список вузов из всех стран мира, Вот э, И ты находишь, аккредитован он или нет, то есть признается он в Германии или нет. Э, и потом ты еще там можешь выбрать э, именно твой э, твое название диплома, и оно там так транслитом написано, uh -huh. э, то есть там специалист, там что-то там. Э, uh -huh. И то есть если там э, стоит там специальная галочка, то скорее всего тебе это образование призна... признают. Если нет, то... Э, проблемы могут быть по, по голубой карте. То есть, ну, вообще процесс такой. Ты, как бы, ищешь работу, э, и, например, ты нашел работу, а тебе прислали контракт. А если ты не из списка а, а, высоконуждающихся специальностей, это врачи, айтишники и другие инженеры, и ученые, то есть, это четыре. Там, ну, там есть более подробный список, Вот, Ну, в общем, сетевики подпадают под инженеров, насколько я знаю. Вот. И э, то для, для этого списка у вас зарплата в год должна быть 37 тысяч, э, почти 38 тысяч евро в год на зарплата сегодняшний Зарплата, которую предложили в Офере? Да, которую Или предложили в Офере. зарплата в России, грубо говоря. Ага, нет, нет, зарплата в Офере. Или mm -hmm. э, 48 тысяч для всех остальных. То есть, ну... Э, Ну, а я о таких случаях как бы не знаю, что... То есть, обычно как раз айтишники уезжают, и у них примерно вот такая зарплата может быть. То есть, может быть, 45 для тех, кто приехал, 48. А те, кто не айтишники, то я не слышал о таком, чтобы у них была настолько высокая зарплата, что им достаточно для блюкарты, то есть сразу. Может, это для каких-то топ-менеджеров. Вот. Была такая ситуация на одном из форумов. Программист, программисту отказали в выдаче потому что у него в дипломе у него диплом по прикладной математике. Ему, то есть для нас это считается нормальным, то есть прикладная математика это такая как бы специальность для будущих программистов. То есть там это алгоритмы я. изучают, то ну, все. Да. да. И вот ему отказали, сказали, что вы математик, а не программист. То есть и, ну, вот, вот такая ситуация была. Э, человек, правда, потом подал апелляцию, и через время ее выиграл, но все равно как бы э, факт остается фактом. То есть, такие проблемы могут быть. То есть, если у вас диплом, грубо говоря, не сетевика, и, а вы хотите быть сетевиком, то, э, ну, это надо пробовать. То есть, это не 100%, что у вас будет все хорошо в этом плане. Ну, вот. блин, проблема в том, что На сетевика нам там на сисадмина не учат. У нас, насколько mm -hmm. мне известно. Я не знаю, может быть, там какие-то коммерческие там всякие вузы, которые наверняка не аккредитованные, там и все такое в Блюкарте может быть и учат. То есть у тебя там будет в дипломе написано, там, какой-нибудь, не знаю, как это, сисадмин. А, ну, а, ну но... ты знаешь, у меня вот как раз в Одессе я академию связи заканчивал, и у меня, соответственно, диплом бакалавра. Ой, как же там называется? Ну, в общем, по телекоммуникациям. Вот, то есть. И насколько не, я понял... макс, мне кажется, и в Москве, и в Питере и куча. Да, да, да, да есть. Вузов. Так и у нас, я же закончила университет телекоммуникации да. и информатики. Да. То есть э, я, например, я не знаю, если у вас диплом computer science, а, ну, возьмут ли вас э, сетевику? Ну, то есть разрешат, дадут ли вам голубую карту, как сетевику. То есть, ну, это надо пробовать. Ну, смотри. Сма смотри, еще. Ладно, продавай. Из, извини, может, может быть такое, что, например, ты подаешь как, не знаю, просто информатик, если ты закончил там факультет информатики, и я не, я не знаю, то есть я, я не получал голубую карту, ты подаешь как информатик, потом ищешь работу на, на собеседовании, ты говоришь, вот у меня такая-то карта, вы меня должны оформить так и так. Я да. думаю, что большинство, да. Так, так и делаю. То есть э, бывает такое, что а диплом немного расходится с предлагаемой должностью. Например, у вас э, там, ну, грубо говоря, э, позиция там консультант по MPLS. Ну, грубо говоря, допустим. И, то есть, э, ну, в таких случаях обычно можно попросить, чтобы у вас должность официально называлась э, сетевой инженер, скажем так. И у вас там в дипломе сетевой инженер. То есть, э, ну... Такие штуки делают и иногда такое прокатывают. А вот еще очень такой у меня вопрос, как бы крайне важный. А если у тебя не профильное образование, но выше... А... То есть обычно пишут, не, обычно там mm -hmm. в вакансиях там пишут, да, на, на сайтах типа профильное образование, там мастер-дегри какой-нибудь, или а, опыт работы подтвержденный. Вот если у меня нет профильного образования, и у меня есть подтвержденный большой опыт работы, ну там лет 10, наверное. В правилах голубой карты сказано, что если у вас нет образования, то вы должны подтвердить 5 лет опыта работы по специальности. Но на сегодняшний день я не знаю ни единого случая, когда давали голубую карту э, такому кандидату. То есть у них, как бы, ну, в законе есть, а как бы, ну, в инструкциях по выполнению, как, ну, я более конкретно не знаю, как это называется. Ну, в общем, такого пока нету. То есть таких как бы поправок, что. Э, таки да, можно опытом работы подтвердить, ну как бы, что у тебя, ну место образования. Я не слышал, то есть это тоже такой важный фактор при получении голубой карты. То есть если у вас нет образования, то то вряд ли. Отстой. Слышно, по-моему, помимо Нужно спросить помимо, помимо Blue Card, обычная рабочая виза у вас как-то выдается или это единственный путь? Е, на да работе? есть, есть, но ее никому не дают почти. почему? Потому что от работодателя требуют дополнительных действий. То есть ситуация такая. То есть ты получаешь контракт и потом уже работодатель должен доказывать, что в Европе он не нашел кандидата. Три месяца там, по-моему, искал и не нашел. И в Германии, э, в контрасте с Польшей, в Польше, кстати, точно такой же процесс в этом плане. Но в Польше компании этим занимаются. Ну, может быть, да. В Германии э, почти не занимаются. То есть, тоже такой, такой вариант. А я могу насчет этого сказать про нашу фирму, <laughs> немножко про пиаре. У нас, насколько я знаю, несколько коллег работает, которые приехали сюда за границу. И я не знаю точный процесс, по, как, по какому, именно через голубую карту или как-то еще, но я знаю, что как бы если выйти на какого-то работодателя именно и доказать ему то, что ты именно, или как бы, Если сойдетесь с работодателем, например, в такой фирме, где я работаю, у нас очень важно, чтобы были хорошие специалисты, компетентные. Некоторые просто берут кого-то, вот у него там на бумажке все в порядке, хорошо. Мы стараемся искать людей, которые действительно хорошие люди сами по себе и хорошие специалисты. Тут уже не смотрится ни на образование, ни на что. И я знаю, что так мы нескольких коллег из-за границы пригласили. То есть идти на работодателя, с ним разговаривать, прилетать на, на собеседование или онлайн. И если как бы вы подходите фирме, и фирма заинтересована, то многие фирмы я знаю делают такое, что они приглашают. Нет, наск... Конечно. Да. Насколько я понимаю, проблема не в том, чтобы. Как бы я доказал работодателю. А проблема в том, чтобы работодатель доказал, ну, там, некому да. агентству по иммиграции то, что да. он не нашел такого спеца там во всем Евросоюзе. Да. Если тут, тут именно работодатель... работодатель должен доказывать. А, а если и... работодатель заинтересован в тебе как специалисте, то он это будет делать. И как бы даже для такого вида визы, то есть, тоже нужно образование, насколько я знаю. А, а, может, вот в этом моменте я могу ошибаться, но насколько я помню, тоже надо доказывать образование. то есть А ну айтишникам в этом плане у них обычно стартовая зарплата больше, чем 38 тысяч евро в год. то есть И ну, у них такой как бы про проблемы голубая карта или не голубая карта не стоит. Если у них есть образование, зарплата у них обычно больше, чем нужный минимум и им оформляют голубую карту. А... Пара вопросов есть в э, да, давай. Во-первых, э, видимо, наболевший вопрос, не возникает ли проблема, если диплом будет вузом, в котором который позже был переименован. Это надо уже конкретно смотреть. Это уже как в частности, а, мне кажется. А, я точно не уверен, но вот, вот этот сайт, который я сказал, на Там, если вы не сможете там найти ваш ВУЗ то, то будут будет проблема, Да, да, потому что... А, м, но, может быть, если вы сможете как-то им написать и сказать, что э, вот вуз переименовали, у меня диплом, и тут как бы по новому варианту стоит, что он как бы признан, но его переименовали, то есть, ну, может быть... Ну, это, в общем, надо решать отдельно, спрашивать, узнавать, то есть... Я точно не знаю. А то есть, ВУЗ должен быть в списке у них? То есть, если я заканчивал какой-то там их провинции, и этот ВУЗ мне кажется у меня тоже шансы не велики, да? Да, все так. То есть, э, там э, таких, э, два варианта. Сначала тебе надо найти ВУЗ, который там есть, и там как бы стоит общая галочка, скажем так, признан он или не признан. Потом ты ищешь конкретную специальность в этом ВУЗе, Иногда бывает, что ее нельзя найти, но это не проблема, если сам вуз как бы признан. То есть, обычно э, распечатывают, ну, когда в посольство на визу сдают, распечатывают с другого вуза, но точно такая же специальность, и там стоит галочка, и галочка, что ваш вуз признан, то тогда обычно все хорошо. Примерно так это происходит. Ну, в общем, свои mm -hmm. заморочки. Я еще могу добавить, Дмитрий. Если если я не прав, то скажи. Мне так показалось, что не... здесь, в Германии, или, может быть, вообще в Европе, специалисты русскоговорящие или из России очень ценятся. Ну, не знаю. Когда я искал работу, я видел э, истребований. Ну, про русский ничего, даже не было такой строчки, что типа русский язык пласт что-то в таком духе. Нет, нет, нет. Нет, я не ну, про... нет это а. вряд ли официально. Ну, нет, а, нет, я, я не это... про это. Я не про то, что русский язык важен, а про то, что, во-первых, образование в России эм, до сих пор еще пока. лучше. Я не знаю, как пока, но до сих пор еще ходят э, немцы, говорят, о, Россия, да, образование, у вас хорошая математика. Также э, нужно не забывать то, что русская комьюнити и вообще русский комьюнити Круг интернета намного больше, чем немецкий, то есть, соответственно, круг знаний намного шире, и это, это дает большой плюс, и многие это знают то что ага, русский специалист значит, он однозначно будет продвинутый. Ты знаешь, у меня такого впечатления не сложилось. Но может быть, потому что я ну, по многим собеседованиям здесь не ходил. Вот, то есть, может быть, это просто мое впечатление такое. Есть еще какие-то вопросы по так. рабочей визе или там голубой карте? Какой наиболее востребованный возраст для работы в IT-индустрии? А... Интересный вопрос. Скажем, есть ли, есть ли некий ценз? То есть, там, после 40 уже с проблемами берут. Ну, к примеру, или после 35-30. Знаешь, я не слышал. А мало того, мы еще позже затронем тему образования. И здесь считается нормальным учиться в 30 лет. И. Да. Очень много таких немцев, которые учатся в 30 лет. Ну, может, в 30 это я чуть-чуть перегнул, но в 27, например, еще очень я много. Не нет, нет, все что... правильно. У меня сестра... Да. Ей уже, по-моему, за 30, она еще вот только-только что-то закончила. Да, да, есть... да это, это дико вообще, когда, когда я разговариваю со своими одноклассниками в Латвии, они, то есть они, у них уже там жены, дети, дом, второй дом, машина, собака, а я, я еще в то время учился, и как бы то, что здесь в Германии есть такие э, деньги для, детские деньги, которые как бы дети получают на образование, там, туда-сюда, в общем, там на, на мелкие расходы, грубо говоря, и эти деньги получаются до 27 лет. То есть до 27 лет человек считается ребенком, и большинство или ну многие, по крайней мере, когда учатся в вузах, они до 27 лет живут у родителей, что в принципе в России, наверное, вообще не понять. Да, ну. В общем, у меня нет такого впечатления, что есть какой-то порог, вот. Ну, может быть, у, э, каждая компания решает уже по-своему, то есть нужен ли им специалист, которому за 40. Но я думаю, что нужен, потому что специалисты нужны. Для нас, для нас с Максом это хорошая новость. Да ладно, вам еще далеко до 40. новость с профильными образованиями, так что я вообще там мимо блюкарты-то пролетаю, похоже. Ну, тебе же еще нет 40, сорока, ты пойди, мы получи образование в России. Или в Германии. Приехать надо. там. Кстати, да, это, я так понимаю, следующий топик. Да, следующий. Закончили про иммиграцию по работе? Или еще какие-то, может, вопросы есть? Ну, вопросы ну, вроде, вроде не понятно. задают. Окей. Так вроде все, Окей. Да. И такой последний. Ну, это как бы не последний, есть еще куча видов иммиграции. но ну, из таких основных по учебе, то есть миграция по учебе. Фишка такая, то есть поступаешь в немецкий вуз, и обычно это сделать не так трудно, как, как можно подумать. Это ну, трудность только в плане там, документов в основном, то есть надо их пособирать, там, такое, отправить вовремя и заранее, конечно. Поступ... Не трудно. Сейчас будет момент об этом. А, ты, а, ой, спился. А, так вот, а, есть смысл здесь поступать на магистра, а, и в этом как бы большой резон есть. Я не вижу смысла поступать здесь на бакалавра по двум причинам, потому что а, если вы закончили там, школу, к примеру, ну у вас нет еще бакалавра никакого и ехать сюда бакалавра, то наше образование полностью не признается, потому что мы учимся меньше в России и в Украине на год, по-моему. И из-за этого приходится, по-моему, 13 лет, если не изменяет память. И получается, что выпускнику, вуз, о, выпускнику школы извините, надо идти в такую до ну, на, скажем так, подготовительный, под, подготовительные курсы. курсы. <свят> да, да, оно называется Studienkollekt здесь, в Германии. То есть это еще полтора года. То есть, по, по сути, это как еще один курс университета или полтора курса университета. То есть то же самое, надо ходить каждый день, ну, к time, тайм вот. То есть а потом, как бы, лет пять твой бакалавр, э, года четыре твой бакалавр, Вот и потом только магистр. То есть я не вижу в этом резона еще почему? Потому что надо, если вы не из ЕС, а как, как мы, из постсоветских стран, то нам надо иметь тысяч евро на счету каждый год. То есть, и это, ну как бы, пигдил. То есть большая проблема. То есть 5 лет учиться на бакалавра, иметь 5-8 дофига, 40 тысяч евро, просто на учебу. Вот, это не каждый такой это, потянет. Нет, подожди, это разово? То есть, ты проверяешь отчет или, или в год 8? 8.000 в год. То есть, каждый год тебе надо продлевать твой легальный документ и каждый год у тебя будут говорить, а покажи-ка 8.000 на счету снова. Вот, и это там ну, нельзя, например, сделать так, что ты положил деньги показал выписку и потом снял их как иногда раньше делали там они ложатся на кладутся на специальный счет которым ты его можешь снимать в месяц по моему по 800 евро что -то такое то есть и ты то есть можешь все деньги снять через год грубо говоря да. есть, такой вариант не прокатит то есть 40 тысяч евро за 5 лет не каждый потянет многие в этом в этом моменте говорят Так я ж как студент могу работать э, с э, 120. Э, ой, я чуть-чуть забыл, поднял. По моему, 120 полных рабочих дней могу работать в год как студент. Э, да, по моему, да. То есть э, и что? Ссов, ну э, э, да, да, да, да. И, э, то есть, и, ну, как бы, вот я по поеду и устроюсь куда-то на работу, буду подрабатывать и учиться. Э, так, так не получится? Ну, как бы, так многие думают, в итоге получается обычно не так. То есть, если вы найдете подработку хорошо, но я бы на это 100% не рассчитывал. Даже если вы найдете, то, скорее всего, вам не будет хватать на жизнь. То есть, вам прожиточный минимум, по-моему... Примерно 800 евро вам столько платить не будут как студенту. Если вы, конечно, не как программист какой-нибудь. Если как программист, то, скорее всего, может быть, можно такое получить. И опять же, вам вы не можете работать целый год. Первый момент. Второй момент. Еще про учебу я буду говорить дальше, но в Германии учиться сложно. Намного сложнее, чем у нас. То есть, у вас не получится так, что вы будете работать... Ну, и как бы хорошо успевать в универе, а если вы плохо успеваете в универе, то у вас уже траблы с оценками, проблемы с оценками будут, и это чревато некоторыми последствиями тоже, о которых я позже еще расскажу про учебу. Вот, и, в общем, учиться сложно, и э, можно, может так получиться, что вы растянете себе учебу, потому что вы не успеваете предметы сдавать каждый семестр, вот. То есть, вариант этот мне лично не нравится. Я мало знаю таких людей, которые так делали. В основном едут на магистратуру сюда. А, и да, и на бакалавы 95% только немецкие. Вот, Ну, только на немецком. С магистром ситуация лучше. Магистрских программ только на английском гораздо больше. То есть, большой выбор у вас, и учиться надо полтора или два года. То есть, здесь как бы уже денег меньше надо. Вот. Ну, тоже как бы немало, но все равно меньше. И самый плюс в этом всем что? Когда вы закончите все, получите диплом, вам дают специальную визу на полтора года, когда вы можете остаться в Германии и искать работу. Вот. И в этом моменте у вас уже не будут ничего больше требовать. Единственное, что работа должна быть по специальности. Если работа по специальности, то у вас никаких проблем. То есть неважно, какая у вас зарплата, там хватает на блюкарту, не хватает на блю карту. То есть это вот так, такой вариант. То есть, и я знаю некоторых людей, которые так делали, которые, ну, скажем так, не могут уехать, например, по голубой карте, а приезжать сюда, как бы, доучиться полтора года, получить диплом и остаются здесь таким способом. Вот. Ну то есть у тебя все равно должно быть какое-то подтвержденное образование до этого. Э, чтобы поступить на магистра, конечно, то есть да. нужен, конечно, бакалавр, иначе тебя вуз не примет. Вот. И тоже какой-то список вузов есть, да, утвержденный. Э, в Германии или ты имеешь в виду, а ну, ты вот имеешь в виду я... наших, да? Даже усложним вот, допустим, мы с Наташей закончили на специалистов. Приезжаем туда, и как, как доказать, что мы достойны магистратуры, а не нужно идти на бакалавра? Этим, процессом, да, этим процессом обычно есть такая организация, называется UniASES, сейчас почти все вузы ей пользуются. Вы отправляете туда документы как в качестве... Ну вот вы, когда вы поступаете в вуз, они отправляются туда, это как третья организация такая. Она, что делает? Она говорит: что у вас, ну, переводит, ну, как бы, вы переводите все документы, конечно. Она как бы говорит: "Да, у вас диплом по такой-то специальности и как бы приравнивает его к какой-то специальности в Германии, скажем так, грубо говоря, и вычисляет средний балл для ваших оценок, то есть переводит в другую систему. Вот этим она занимается и потом отправляет документы в ВУЗ. То есть, ну, Вы, То есть, вы можете попробовать, скажем так, и, ну, здесь, конечно, стопроцентной гарантии нет, но вы зато ничего, скорее всего, не потратите, ну, там, кроме денег на пересылку, в таком духе. То есть, вы подаете свою заявку, они там рассматривают, говорят, да, мы вас берем, или нет, мы вас не берем, и потом там при, дают приглашение с вуза, И вы с этим приглашением, с вашим приведенным дипломом идете в посольство, и, скорее всего, вам дадут визу. Если у вас положительное решение от ВУЗа, обычно людям дают визу. и Я немножко не в курсе, как это все работает. То есть, для того, чтобы поступить в магистратуру, достаточно только диплома. То есть, там экзамены будут еще потом, когда ты приедешь? Зависит от ВУЗа и специальности, обычно нет. То есть, в моем случае я не сдавал. Но э, э, то есть требуют э, э, это э, твой диплом, переведенный, который, э, для которого будут считать средний балл. И для нас это хорошо, потому что в, и в России, и в Украине э, достаточно легко получать хорошие оценки. То есть э, у нас, ну, грубо говоря, обычно Если бы средний... Если была машина времени. Если бы была, а, была машина времени, то... Ну, средний балл выше четырех у многих, скажем так. И с с Средним баллом выше 4, у вас большие шансы поступить в немецкий вуз. Вот. То есть, потому что там учиться сложнее, и там оценки намного хуже у людей, А вот. они что об этом не знают? Ну, видимо, нет. То есть, переводят они по специальным, там для каждой страны есть свои там такие диаграмки, там считаем, грубо говоря, оценку 5 как 1-0. У них там система наоборот тоже достойно отдельной темы, но не будем. То есть э, они там по специальным шкалам э, переводят, вот, средний балл вычитывают, и потом, как бы вы в конкурсе участвуете. Но вот я, например, поступил легко, и ну, сюда достаточно. Ну, у меня, правда, и высокий был средний балл, Но судя по тому, что я увидел, какие люди со мной учатся, то это как бы... Ну, в общем, не трудно. То есть, и, ну, на сетевиков как бы не так много людей хотят, ну, не такой большой конкурс, скажем так. Вот. То есть Слушай, ну, получается очень удобный вариант, ты заканчив... заканчиваешь... Это сейчас очень в... удобный России. вариант. Угу. Тратишь потом полтора-два года, и в случае, если ты хорошо поработал, то ты можешь сказать работу там. Все верно, да. Здорово. Ну и причем ты имеешь как бы не только там, а ты имеешь в своем активе серьезное европейское образование, не российское, которое еще неизвестно кому как доказывать. То есть не обязательно для Германии, но если ты закончил хороший вуз Германии, то как бы я думаю, это будет считаться и в Европе, и дальше. Ну, я тут немножко не согласен. Про учебу, наверное, уже сейчас. Или стоит начать про телеком Думаю, только да. Стенфорд. Прежде чем мы перейдем да. к образованию, я озвучу да. еще один вопрос угу. от Леши Кротова. А, как насчет сертификатов? Для получения блюкарты они имеют какое-то значение? Допустим, вот цисковские? Нет, никакого. А, еще хорошо, что напомнил мне Алексей про сертификаты. Для поступления в немецкий вуз. Обычно нужен язык. Ну, то есть, если ваша программа. Э, ну, магистрская программа на английском, вам нужно подтвердить знание языка английского, то есть это или TOEFL или IELTS, но ну, обычно это TOEFL. Вот. Если немецкий, то это надо сдавать TestDaF или DSH экзамен. Вот. Ну, в общем, это тоже еще такой вариант, то есть если вы поступаете, подумайте об этом заранее, ну позаботьтесь об этом заранее, потому что сроки подачи заявок в немецкие вузы, это надо делать в общем заранее, то есть В моем случае э, я нашел ну, такую программу, где я смог, по-моему, за 5 месяцев это сделать, нет, за 4, до. Но обычно этот процесс происходит где-то за 9 месяцев до даты поступления. Вот. То есть имейте в виду, к этому моменту, то есть если вам еще нужно TOEFL сдавать, то, конечно, это надо делать еще более раньше. Вот. Ясно, спасибо. Вижу, просто переживает. Что у него он программист, и по профилю не получится у него карт получить. Mm. Ну, можно попробовать, может быть, получится. Это как бы. Я просто тут говорю и рассказываю, как может быть. Но это не значит, что в конкретно вашем случае mm -hmm. будет, будет все так плохо. Надо попробовать. Потому что люди на форумах советуют разное, а пока сам не попробуешь там, то как бы, ну, нельзя быть точно уверенным. Вот. Понятно. Ну давайте к системе образования переходить. Или, может, с телекома начнем. Как, как здесь лучше? Давай прям по возрастающей. Ну, Иммиграция, да, образование. Образовательский, да. А не как в Америке. Год... Вот. Да, да, да, да. Окей. Да, да, да. okay, да, да. То есть хорошо, образование. Ну, тогда здесь я выступлю. Вот. У меня есть образование в Украине и... Германия уже учусь, то есть мне есть чем сравнить. И когда я сюда ехал, у меня были очень высокие надежды, что вот я приеду в Германию, и нас будут учить и и про ОСПФ, и про СДН, и про то, и про сё, и вообще, я, когда выйду с немецкого вуза, Я буду э, об индустрии знать вообще всякие интересные штуки. Это же Германия, здесь все круто. Да. Вот. А, в каждой аудитории. Ну, как получилось, на да. деле не так. И забегая наперед, скажу, что в моем случае получилось, что ожидания были просто разрушены в Древзке. То есть сейчас у меня такое впечатление, что то, что я получил образование в Одессе в Украине, оно лучше, чем то, что сейчас вот я заканчиваю. Вот это, а, вот это, это это это грустно. Э, ага. пер, первое такое, э, что первое, что я заметил, здесь, э, ну здесь тоже как бы надо выбирать некоторые предметы, то все, вот. Э, и здесь нету, например, никакой Никакой помощи в этом не, обычно не оказывают. И это не только как бы у меня, у меня есть, есть друзья, которые немцы на других специальностях. То есть нету как-то помощи в выборе курсов, что ли. То есть ты э, приходишь, и как бы тебе уже надо выбирать предметы, но ты не совсем понимаешь, что, где, что, и как бы нету м, помощи, чтобы рассказали. Вот но в этом предмете рассказывают имеется? про то. Да, об, обычно, имеется, обычно имеется. Да, но все равно, как бы э, о всяких таких тонкостях ты уже узнаешь в процессе и не всегда получается хорошо в этом плане. Один момент. Второй момент. Что Предметы. Бывает, извини, а что бывает по-другому? Э, ну, у нас, например, в Украине так или иначе, ну, э, программа предопределена, то есть и э, Ну, ты, по сути, не можешь выбрать, то есть тебе не из чего выбирать. Когда тебе есть из чего выбирать, мне бы хотелось иметь хоть, ну, как можно больше информации о том, зачем этот предмет, что там изучают. Вот. Вот в таком духе. Обычно я об этом узнаю уже, когда прихожу там на первую лекцию, грубо говоря. Ну да, в России также. Хорошо. Дальше. Предмет, предметы уходят как бы. М слишком глубоко и очень быстро. То есть в Украине я привык к тому, что образование в наших вузах, оно такое всестороннее. То есть мы изучаем и то, и все, и какие-то там, и философию какую-то обязательно в программу вставят. Но так или иначе, вот если говорить о сетях, Нас, я помню, учили, ну, были предметы по всему. И по кабелям, и, то по, там, и по кодерам, то есть и по шифрованию, и по, по какой-то теории информации, по теории передачи связи. То есть, ну, комплексный процесс. И обычно где-то к курсу третьему... Ну, вот, у меня сформировалось такой как бы общий workflow, как происходит все в сетях, как это. Ну, в общем плане, я уже, конечно, многих деталей не помню, но э, так или иначе, я представляю, как, как там биты передаются, как там то происходит, какие э, ну, последствия могут быть при использовании того кабеля, всего кабеля. Здесь же предметы очень как бы специализированы. Их не так много, и они быстро уходят в детали. То есть, например, у меня был предмет uh, Digital Signal Processing, на русском это обработка цифровых сигналов, там, на котором ну, обычно изучают там всякое фурье, Лаплас и оно как бы в начале вроде это курс для э, Ну, как бы, начинающих, и он начинается вроде достаточно просто, но очень быстро уходит в дебри. И не совсем понятно, бывает, ну, надо ли тебе это в будущем или нет. И так со многими предметами. И в итоге у меня после вот полтора, полтора лет обучения здесь, у меня как будто, знаете, куски из разных, как бы, областей. Никакой общей картины я как бы не вижу. То есть, например, предметы, самый близкий предмет по сетям, который у меня был, по чистым сетям, то есть, это Next Generation Networks, то есть. И там мы учили, там, как SIP работает, скажем так. Вот. По остальным предметам... А пониже чего нибудь СИПа? Пониже ну, СИПа роутинг какой-нибудь? Ну, к примеру, да. Роутинг а 2, 3. По-моему, предлагали предмет, по-моему, называется роутинг и трафик Вот, Но он только на немецком. То есть я на него не пошел из-за этого. Хотя программа, как ну, говорили, вот английская программа, то да все. В итоге многие, ну, не многие, некоторые предметы только на немецком. Вот. Ну, да. То есть, очень э, мало тех предметов, которые я бы хотел увидеть. То есть, мне бы хотелось там, как я уже говорил, и про SDN, например. В некоторых вузах США уже есть курсы по SDN. И там по конкретно роутингу. И там, может быть, по каким-то э, ну, по какому-то кодированию, шифрованию или там, безопасность тоже, в принципе, не помешает. Некоторые из этих предметов у меня были, некоторых не было, и получилось очень грустно. То есть, э, как мне кажется, в Украине меня научили большему. То есть, я знаю гораздо больше, как сети работают из того материала, чем из того материала, что я получил здесь. Ну, на и... самом деле, мы имеем здесь как бы классическое противопоставление кругозор ВС-специализация. Есть, верно, чем, да. чем, что считается плюсом советского образования, то, что у человека достаточно широкий кругозор. Вот, но он, ну, как бы поверхностный. Вот. То есть, и вопрос стоит, как бы, что лучше специализация э, узкая, но зато ты там знаешь все вообще до, до, до последнего. А, или когда ты знаешь обо всем понемногу. Ну, лично мое мнение сейчас лучше обо всем понемногу. И то, что тебе как бы нравится, то есть, например, роутинг, ты идешь отдельно и в свое свободное время учишь. Вот, мне, мне такой подход нравится. Потому что когда тебе, у тебя много специализаций, может, ну, как бы те мало из чего можно выбрать, то, чем конкретно ты бы хотел заниматься. Вот. И это мне кажется, неправильно. Здесь я это, хочу по сделать... больше похоже на подход наших техникумов. Mm. Наверное, да. А... Дмитрий. Да. И я так понимаю, учишься в в Кёльнском э, не в университете, а в этом как же называется? Фахохшуле, да. То есть да. Это... это есть а... техникум в принципе. А... То есть он, ну я, я, я расскажу, то есть ну, mm -hmm. в Германии есть три, три ну, как бы ступени 3, да нет три вида учебных заведений во три вида учебных заведений то есть как бы я даже не знаю как перевести это когда как бы университет наверное ну университет да как самый высший потом идет уже специализация это вот техникум. Я бы назвал это колледж на самом деле Он в переводе на английский Он звучит как университет прикладных наук То есть там специализация уже В университетах специализация шире Но там я слышал, люди часто ругаются на то что Ну слишком широко, ну вообще ничего не понятно Что мы тут учим, тут вода, вода, вода А что, вот не за что схватиться То есть, тут есть и то, и другое. Некоторые хотят пошире, некоторые хотят, наоборот, узкая специализация. Вот мне нравится это, вот я это хочу делать. То есть, как бы тут надо выбирать, зависит от учебного заведения. И даже от учебного заведения, то есть, в каком городе какие учебные заведения находятся, они совершенно разные. Да. На самом деле, здесь, здесь встает, встает вопрос, э, хорошо, вот, как бы, специализация, это хорошо, но для того, чтобы выбрать хотя бы какую специализацию, у тебя должно быть представление как бы обо всем, чтобы было из чего выбирать. Вот, поэтому... Все, все так. Мне Может кажется, быть... На, на самом деле, вот как раз э, получение, ну, там, бакалавриата там, в России, да, с фундаментальным образованием, когда ты все, все узнаешь и Как бы понимая, что тебе нравится, в какую сторону ты бы хотел двигаться, там, в секьюрити или чего-то, ты едешь туда и получаешь, и там поступаешь, значит, на магистра уже в более узкоспециализированное заведение. Ну, как бы надо знать, конечно. Да, то есть, э, нравится. мой mm -hmm. такой совет, может быть, это мне так не повезло, то есть, я, как бы, тоже выбирал из многих программ, но выбрал эту, ну, так получилось. Может быть, я просто ошибся с выбором, и если бы я поехал, скажем, в вуз в В, там, в ТУМ, то есть это такой самый известный технический вуз, наверное, в Германии, это э, технический университет Мюнхена, ТУМ, вот, то, может быть, там было бы лучше. Но вот из того, что на своем опыте, ну, мне не особо понравилось, скажем так. То есть, имейте это в виду, э, если вы выбираете программу, э, не поленитесь, ну, если там информации немало, напишите там профессору какому-нибудь, а вот Можете прислать, там не знаю, например, о чем ваш курс конкретно по темам, вот что-то в таком духе, потому что иначе это как black box, то есть ты даже имея на руках как бы название курсов и кратко о чем они, не всегда ты можешь понять, ну подходит тебе это или нет. То есть моя программа называется мастер э, в кому я на английском скажу, Master of Communication Systems and Networks, то есть, по сути, как по-моему, как раз очень даже сети. И Мне бы хотелось там... да, И про роутинг знать, там всякие штуки и MPLS мне бы хотелось получить, а в итоге я этого ничего не получил. Но это, скорее всего, моя вина в этом духе. Ну У тебя же высшее образование, тем более мастер. Я не думаю, что ты должен знать про роутинг. Это все уже вот в базовой, в, в бакалавре должно быть. быть. Да. Ну хотел. То есть это, в принципе, все уровень, скажем, ну не знаю, инженера или там техника даже, наверное, да, сетевого. Вот. А человек с высшим образованием по ну, сетям, он уже начинает там с какого-нибудь даже, не знаю, начальника отдела роутинга, там что-нибудь такое. Ну, Сюда, есть, него... по идее, должен быть больше проект-менеджмент и так далее, и так далее. То есть... Да, или, или архитектуру, например. Ну, то есть, да. в смысле, дизайн, архитектуру сетей. Да. Ну, у нас этого, например, не было. И мне бы очень хотелось, конечно, послушать такую лекцию по там, дизайну сетей. Это было бы очень круто. То есть, мне бы хотелось, конечно, тут и там, с цисками поработать как можно больше. ну получилось не совсем так, как я планировал. То есть, ну, Еще раз говорю, может быть, это ну, просто моя ошибка в выборе, но если кто-то из слушателей тоже как бы думает, вы имеете это в виду, не поленитесь, поищите как можно больше информации, подходит ли оно вам или нет. Вот. Так, об этом моменте сказал. Дальше. В... У нас в УЗИ есть ЦСКА Академия, как и во многих. Других, но здесь даже в этом плане подход другой, то есть э, у меня было в Украине так, нам э, ну, я платил деньги, и нам читали лекции, вот, это, при ВУЗе это все было тоже э, каждую неделю, и потом мы там делали лабы. Здесь у нас был подход такой, что э, ничего не рассказывают, единственное, что мы делаем лабы все вместе, вот. А, ну, а как, ну это, а как это ничего не рассказывает, какие-то материалы там? Нет, нет, то, то есть, есть ну, сам... вы заходите, ну, на этот NetSpace, там, ну, ты наверняка да, знаешь эту систему, то есть, там заходишь, онлайн-курс, сам все читаешь, то есть, ну, тебе ничего, как бы, в этом плане не рассказывают, то есть, ну, мне кажется, когда учитель рассказывает, даже, ну, это, как бы, улучшает понимание, чем когда ты Безусловно. просто литературу читаешь. Вот. тебя есть возможность задать вопросы? И, опять Нет, же, да, есть. конечно есть, да. Я, я могу тут немножко рассказать про вообще, как позиционируют высшее образование в Германии. Я так понимаю, так как я другого ничего не знаю, для меня это как бы нормально, да, вот оно так. Но на то, что оно настолько. то есть я я тоже считаю, что это очень плохо. Но тут есть и позитивные моменты. Но я не знаю, как это в России. То есть в России я так понимаю, что человек идет в вуз, и он как бы дальше учится как в школе. То есть приходит там лектор, он рассказывает, потом ты делаешь задания, и если у тебя есть вопросы, он на них отвечает, у тебя есть все там книги, и все такое, и все замечательно. Ты Нет, ну, не, сов не совсем так. То есть ты приходишь на лекцию, на лекции ты ничего не, не спрашиваешь. Ты только пишешь, тебе рассказывают, ты пишешь. Потом есть семинары. На да каждом предмету есть лекции и семинары. А на семинарах ты уже, соответственно, как-то, ну, уже задаешь вопросы и как бы показываешь знание материала. материал. Ну, все, все правильно. как бы здесь, здесь так же самое. Единственное, что здесь уже в школе уже говорят учителя, если кто хочет идти в высшее учебное заведение, готовьтесь к тому, что вам дадут тему, вам примерно покажут, куда идти, но идти вам туда придется самим. И это реально чувствуется на своей шкуре, когда, вот как Дмитрий рассказал, когда ты на первом курсе, ты бегаешь, ты не знаешь куда, где какая лекция, какую тебе выбрать, как, где нужно зарегистрироваться. И вообще, то есть, собираешь э, информацию по кускам, спрашиваешь у кого-то. Ну, то есть, ты как бы от, после школы, это для многих большой шок, Потому что в школе им, грубо говоря, все клали вот на стол, вот тебе только делай, а тут тебе все нужно самому делать. Но они это аргументируют так, что если ты, это все, если ты себя сам организуешь так, что вот тебе дали тему, как в принципе на работе тебе потом скажут, вот разберись там, я не знаю, в EGRP. И все, тебе никто лекцию не дает, тебе нужно идти самому, доставать книжки, сидеть дома учиться, себя организовать, выделять, выделять время для этого. Вот это они так аргументируют, что если ты это сделаешь, если ты сможешь себя, соответственно, э, так организовать, что ты все успеешь и правильно сделаешь, то ты потом будешь успе успешный специалист. Ну... Это разница замена. То есть Я не могу сказать, что когда ты учишься у нас в УЗИ, то ну, там тебе не дают никакой самостоятельности. Всегда дают там и курсовые работы, и то, и все. То есть, ну, самостоятельная работа присутствует. В Германии процент, наверное, образования, которое состоит, которое состоит из самостоятельной работы намного выше. То есть образование это в основном твой личный труд, то есть твоя самостоятельная работа здесь. К этому как бы ну нужно адаптироваться, скажем так. Это небольшая проблема, но это не совсем приятно, скажем так, бывает. Потому что бывают некоторые такие проблемы, особенно у студентов приезжих, которые э, ну, мешают, скажем так, сконцентрироваться на учебе. То есть у меня были проблемы там, и со студенческим, и там, например, то есть, ты приходишь на лекцию, тебе говорят, уже надо как бы зарегистрироваться в системе на экзамен, который будет через полгода. Или там на, на лабораторный курс. вот А у тебя там ничего, карты нет. Ну, это такой пример, скажем так. Не, ну вот. это и, на и, самом и, и, деле и, и, это да. просто да, организационный как момент. Все так. Бы, пром, промахи именно со стороны э, со стороны вуза. То есть, это дело не, да. в, не, в, не в образовании. Да. Ну, в общем, э, да. Я как раз говорил про ЦСКА Академию. То есть, э, да, тебе здесь... Э, ну, бесплатные эти курсы, routing, сьючинг, security, это поэтому я и пошел на security, чтобы чтоб ваучер получить. Вот. И, как бы, плюс в том, что есть никогда лаборатория открыта, там, ну, прилично цисок, и там корды никаких проблем нету, и циски есть с 15-м ИОСом, то есть, иногда оборудование новое покупают, и Ну, это прикольно. То есть можно походить, походить, поделать свои лабы, если хочешь. В этом плане мне нравится. Дальше, следующий момент. такая инфраструктура в вузах. Очень важный момент, и это, ну, меня поразило, скажем так. То есть здесь ну, много всяких крутых штук сделано для студентов. То есть, например, я по студенческому плачу в столовой. То есть это карта, карта с этим с RFID. Вот, то есть я туда деньги кладу и там могу с ним оплачивать. Могу с этим же студенческим, например. А, я могу настроить, например, принт-сервер, который стоит в этом, в, в универе, печатать там, например, со своих девайсов. И всякие такие мелочи, их много. То есть, например, э, с, еще студенческий, этот твой проездной, то есть э, проездной по всей земле. Земля это как.. Примерно штат Гер... О, в, этом, в США или область у нас, то есть э, у нас это северный рейн вестфалия то есть по этому району я, например, с... из-за того, что я студент, могу ездить бесплатно. Тоже приятный бонус. Вообще без... бесплатно? Э, Вообще всем... бесплатно. Ну не, так... ну, не во всей Германии, но по, по, всему, по всей области. И в нашем случае это прикольно, потому что в северном рейн вестфалии очень много больших городов, рядом, то есть это и Кёльн, и Бонн, и Дюссельдорф, Дюйсбург, Дортмунд, то есть они все достаточно рядом и как бы если хочешь, можно поездить и это приятный бонус. Еще такой момент забыл сказать, образование в Германии бесплатное, ну здесь я бы поставил со звездочкой и насколько я помню приняли федеральный закон, когда ну раньше это каждая земля свои законы вводил, а сейчас, по-моему, на федеральном уровне, по всей Германии, образование бесплатно, но все равно есть какие-то, э, ну, э, кое-что ты должен оплатить все равно, например, я все равно за семестр плачу 250 евро, но это вообще несравнимые деньги с тем, что как бы и раньше стоило, то есть там э, было намного дороже, и э, в эту стоимость как минимум половина входит это билет твой по, по области, то есть Вот. Ну, то есть он входит в стоимость билета. То есть в этом, этом вот плане. Ага. Угу. Да. Продолжай подожди. Не-не, давай вопрос. А, ну, вообще бытовые такие дела, то есть общежитие. Вопрос жилья здесь очень сложный. А, наверное, нет. что это, это, это, нет. Обжитие нет. Общежития сложный. нет, да? Вот просто а, как бы знаете, да, в России при институтах есть общежития, куда можно там бесплатно засел, ну, там грубо бесплатно почти заселиться или там платно а, есть. А, есть есть я, я со звездочкой почему со звездочкой в таких городах как Кьольн, как Мюнхен, в общем половина городов Западной Германии вопрос жилья стоит очень остро, в том числе в общежитиях и чтобы получить комнату в общежитии иногда Людям приходится ждать по полгода. Вот. Да, это... Мне, скажем так, повезло в этом плане. Из-за, скажем так, своего напорства чуть-чуть, то есть я им чуть, несколько раз дополнительно писал, мне дали комнату через месяц. Вот. Но, судя по опыту своих одногруппников, одногруппников, не всем так повезло. То есть даже с общежитием есть проблемы. Вот. То есть и Если у тебя нет общежития, ты, соответственно, снимаешь комнату, квартиру, да? А, есть, э -э или да. да, или живешь в. как, как она называется у нас? Ну, коммуналка, наверное, это будет неправильно. Ну, shared flat, то есть, ну, с кем-то еще. Ну, ты, в принципе, то есть... это коммуналка. Ну, да, ну, то ну, есть. В Германии да? это называется ВГ. По английски это называется shirt flat, то есть, ну, по-русски, наверное, самое обучайшее слово это коммуналка. То есть, ты с кем ты Большая живешь? квартира, и каждый да. живет свою, снимает свою комнату. Да, да. То, то есть, есть здесь это очень распространено, конечно. Честно вот. говоря, я не знаю никого, кто жил в общежитии. Mm, ну, я yeah. в общежитии живу. Но здесь общежитие, вот я живу в общежитии, то есть мне предоставили от. А общежитиями заведует не ВУЗ, а специальная организация, которая там, ну, для Кёльна есть своя Кёльнская студенческая организация, которая этим вопросом занимается. То есть не, не ВУЗ выдает там комнаты, а другая организация. Mm -hmm. Вот. И мне как бы дали общежитие, но по сути это как тоже shared flat, коммуналка, то есть ну, просто оно называется общежитие, потому что я его получил от такой студенческой организации. И оно вот, бесплатное, то есть, да? То есть, если получится, нет. то оно бесплатное? Нет, нет, нет. В своем случае я плачу 275 евро, что совсем не маленькие деньги за коммунал. Там вообще сколько там? 10 квадратов, да, по-моему? По-моему, по-моему да. По-моему, 10 квадратов. там. Ну, это все равно начитано меньше, я так понимаю. Это все равно да. значительно ну, меньше, чем если бы снимать на общих основаниях просто какую-то там левую квартиру или ну, комнату. Ну, я, я, я снимал квартиру, и это оказалось чуть-чуть дороже, чем общежитие. Да. Ну, это, это смысл, тоже как смысл бы. тогда. Вот именно поэтому я никого не знаю, кто в общежитии жил. Mm. Вот, ну, вопрос жилья здесь очень остро стоит, здесь в Кёльне. Крайне, крайне сложно найти жилье, то есть и про цены я прям вам боюсь говорить, то есть за двухкомнатную квартиру здесь, если вы ее сможете найти, на которой здесь куча конкурентов, ну, наверное, это Олег может уточнить, но это, наверное, от 1000 евро и выше стоимость будет. Однокомнатки дорогие, да, тем более, если, если в центре, ну, Я думаю, меньше 800 точно ничего не найти. А, многие это за делают... однокомнатную, да? Правильно? Да. 800 за однокомнатную. Есть... Я бы так сказал, да. Мы живем э, не, не в Кёльне, а как бы за Кёльном. И мы за трехкомнатную платим 800. Угу. То есть... Но это еще, это еще нормально. Да, это то комплекс. есть и что многие делают, например, однокомнатные и двухкомнатные, это самые дорогие квартиры что некоторые делают, например, втроем или вдвоем скидываются, и им трехкомнатная, где-то подальше немножко стоит так же, как если каждому была бы однокомнатная, у них плюс дополнительная комната еще. Да. То есть нет, ну, на самом деле так часто делается, то есть берется просто реально большая квартира, там трехкомнатная, которая ну, не продается, да, то есть по причине как большой цены. Есть, там втроем скидываются, живут. Ну, то есть сейчас мы так жили. Да, то есть это большая проблема, и здесь еще такой момент, что если ты сюда приезжаешь, ну, и как ты как бы ищешь квартиру, скорее всего, ты будешь ее искать через какого-нибудь маклера, агентство, и нужно быть готовым, что нужно выложить сумму 2.4 от стоимости аренды. То есть это такой рейд, который нужно ну, заплатить. Понятно, да. То есть, э, ну, и как бы если у тебя твоя двухкомнатная квартира там уже больше тысячи евро, то... А, еще нужно платить так называемый залог, кауцион, который тоже... Ну, который потом его тебе возвращают, как бы, в конце, когда ты уже съезжаешь. Но затраты достаточно большие, когда ты сюда приезжаешь жить. То есть, нужно быть готовым вложить большую сумму, чтобы начать здесь жить. Потому что... Особенно да. в больших городах. Как Особенно и... в больших городах. Это... это Просто очень острый вопрос. Это, наверное, одна из самых больших ну, проблем, из которых я здесь видел. Это жилье. То есть, ну по крайней мере, вот в Кёльне. А, да. А, так, ну а, я еще не закончил про, про образование. А, здесь как бы Ну, еще предполагаю, что ты будешь делать какие-то свои исследовательские проекты, кроме диплома. То есть, тоже нужно к этому быть готовым. А... Что, значит, что значит исследовательский, кто предполагает и как ты за них отчитываешься? А, Ну, в моем случае ты как бы выбираешь преподавателя, с которым ты будешь писать. Ну, по сути, это как мини-диплом. Ну, курсовая вот. или нет? А, нет, или это появится... мини-диплом, потому ты что, всю... что ты сам ты сам выбираешь тему в большинстве случаев. То есть, и ты обсуждаешь ее с профессором, и как бы вы, ну, сходитесь на чем-то, и ты делаешь, и делаешь, и потом там, ну, и документ подготавливаешь, презентацию. Ну, по сути, это, это еще раз, весь мини Весь период обучения это этим занимается. зависит. Зависит от программы. То есть, в моем случае, мне э, надо было сделать две части, э, две части проекта, и, и, ну, по сетям это как бы не так просто почему потому что надо оборудование ну для сетевых целей а какого-то ну и ты же хочешь исследование ну что-то интересное сделать правильно то есть там или mm -hmm. какой-нибудь или еще что -то. ну что-то ты не будешь же делать исследовательский проект по успев ну и тебе скорее всего профессор скажет ну ты что это же успев вот а, то есть ты хочешь делать что-то интересное и ну, для этого тебе надо оборудование которого Которые не всегда есть. С компаниями можно договориться, бывает, дают, но это время занимает, то есть, ну, не всегда это получается. Ну, и в моем случае я как бы искал, искал и, по сути, переключился на какие-то программистские, на сетевые задачи, которые решаются с помощью программирования. То есть, ну да, я... ну как бы это было да, пришло. Да, mm -hmm. то есть я там делал ну, свои, свои приложения, скажем так. Вот. А вот смотри, а все равно в чем, в чем ключевое отличие э, вот этой работы от дипломной? Ни о чем. Это как, просто как подготовка. Просто вот. второй диплом еще? Ну, а диплом как ты можешь это... по, этой же теме, по этой же теме писать? Или смежный? Э, да, ты можешь. Но как ага. бы... Но тебе надо подумать. То есть, как бы, проект ты как бы все равно цельно сдаешь. То есть... Ага. Э, Ну и когда ты уже цельное что-то сделал, то не так-то просто что-нибудь еще такое-то думать, чтобы оно еще было больше, да, и оно да. все там как бы. Ну, то есть ты как бы свою э, идею ты прорабатываешь от начала до конца, там вот, примеру к такому проекту. Вот. Ну, э, еще один момент. Как я уже говорил, здесь учатся люди разных возрастов. Абсолютно разных национальностей. Здесь это нормально. Очень много международных студентов со всех стран не, не как у нас, то есть, здесь это нормально. И еще такой момент. Очень часто учеба растягивается. То есть, у тебя ну, говорится, что по сути ты можешь получить магистра за полтора года, если ты там наберешь кредитов там столько-то, ну, грубо говоря. А очень многие не сдают предметы с первого раза а, или просто берут мало предметов за, за семестр, и в, в, итоге, в итоге учеба растягивается. Я знаю многих таких людей, у которых учеба вместо вот полтора, полтора лет растягивается на три года, например. Или бакалавр а, есть, можно вместо... Можно пересдавать бесконечно, что, что ли? Нет, нет. Сейчас еще доскажу. То есть, или бакалавр, например, вместо 4 лет получается 6. И это угу. тоже считается нормальным. Спешить некуда, вся жизнь впереди. То есть, все. То есть, учатся. Вот. Насчет пересдач. Есть такое интересное правило. Дается 3 пересдачи. вот Обычно это первая пересдача, как обычно. ты А, ну... И оно все происходит через семестр. То есть, ты сдал экзамен в этом семестре, завалил его, к примеру. Тебе надо ждать следующего семестра, когда сессионный период, ты можешь его еще раз попробовать. Ну, Если да. ты валишь еще раз, то в зависимости от вуза тут уже всякие, ну, могут быть ответвления. То есть, тебя могут разрешить еще раз давать также со всеми. Или у тебя уже могут потребовать, чтобы как в комиссии ты устно сдавал. В да. Да, да, такое. Но это тоже будет через семестр. Вот. И дается три попытки. Три попытки фейлишь, и это очень плохо. Скорее всего, ты фейлишь свою специальность. Если у тебя предмет важный какой-то, например, или какой-то встречается, который во всех программах, например, математика, скорее всего, она во многих программах встречается. И ты завалил три раза математику, и ты уже не можешь сдать, как бы, ну, пойти на другую, как бы, специальность, потому что тебе нужна математика, и ты ее больше не можешь сдавать. Ты завалил. Ты не как можешь предмет, в том плане, все. что у тебя не сданный экзамен, или ты не знаешь математику. А, ты не По сути, ты не знаешь математику, и тебе не разрешают ее больше сдавать во всей Германии. Вот. То есть. Нужно готовиться, если не сдашь. На что самом деле, будет, вот это плохо. жестко, то что в следующий семестр только можно пересдавать, потому да. что, понятное дело, что остальные предметы с тебя никто не снимет. И, то есть у тебя... Ух, да, вот это круто. Да. да и нарастает, нарастает. Да, да. снежником. То есть обычно из-за этого ну, берут меньше предметов в семестр, чтобы было проще. Вот. И ну, еще такой момент. Экзамены, например, могут быть в один день. Это тоже считается нормальным. То есть Блин. несколько экзаменов в один день. То У меня есть было Это такое... имеется в виду а, обычные экзамены, не пересдача, да? А, ну, а ты пересдачу сдаешь со всеми остальными, скажем так. То есть, ну, а, обычно есть любой предмет. Курсом? можно. Не, не понял. Нет, здесь а, каждый, как бы, учится. Как каждый как бы в своей вселенной здесь нету как бы курсов как у нас то есть все пришли на первый курс и ушли на четвертого ну после четвертого курса или после пятого здесь каждый начинает в любом семестре когда он хочет и его задача просто набрать нужные предметы набрать нужное количество кредитов ну как в, этом, в американской системе образования вот и там и все вот. и, то есть каждый предмет ты можешь давать Каждую, каждую сессию, ну, каждые полгода. То есть, mm -hmm. даже если лекции не было, то как бы все равно его можно давать. Вот. И получается, ну, те, которые пересдают, они сдаются всеми остальными э, в слот, ну, в слот времени, когда это доступно. Вот. И бывает такое, что некоторые экзамены, ну, совпадают в один день. Ну, естественно, они будут разное время, но все равно. Вот в моем случае у меня было так, я mm -hmm. получилось так, что ничего не файлил. Вот, но у меня был один э, предмет, который я хотел пересдать, улучшить свой, свой балл. Вот, и у меня. Он был по криптографии, по-моему. Э, я хотел больше баллов, И этот. Э, так получилось, что мне пришлось сдавать экзамен э, в один день с другим, с безопасностью. Вот. И это такой ад. Ужас. Это по-любому. Это экзамен в один день это действительно. Да. И здесь, ну, из-за такой системы реально учатся перед сессией. Ну, большинство моих коллег минимум начинают за неделю. Обычно это за месяц происходит, до экзамена, то есть начинают учиться не так, как у нас. Я, правда, привык обычно все за последний день делать, но для меня это прокатывало. Вот испытал удачу. Здесь еще сложно получать хорошие оценки. Это тоже такая проблема. Ну, здесь считается нормальным, если 70% всех, кто сдает, не сдают экзамен на проходной балл. То есть проходной балл – это 4, по нашей системе это, наверное, двойка с плюсом или двойка. Вот. И 70% на некоторых сложных экзаменах даже на столько не сдают. Вот. И высокий балл тоже очень сложно получить. В итоге у тебя средний балл, ну, обычно не такой высокий, как, например, в Украине. Ну, и считается, что э, работодатели смотрят на этот балл. Вот, после того, как ты закончил. Но в этом плане я не, не могу точно быть уверенным. Хотя я у одного э, из ТВК спрашивал, говорю, действительно смотрят? Он говорит, да, смотрят. Э, вот. Для студентов здесь всегда можно найти какие-нибудь интернатуры, то все. То есть можно, например, э, ну, э, при, э, взять один предмет, например, в семестре, и, и найти какую-нибудь интернатуру себе, попробовать в какой-то компании. Здесь это считается ну, очень популярным. Вот, э, компании охотно берут студентов на вот интернатуры, потому что им платить надо немного. Вот. И. Можно познакомиться с компанией таким способом. Вот, наверное, про образование. В общем-то, и все. Может, какие-то вопросы есть? у нас в чатике есть обсуждение, но вопросов особо не было. Вообще, получается, сильно отличается от украинского и украинского тоже. Да. То есть, ну для меня это был отчасти такой шок. Но все равно я. Пока что я привержен из того образования, которое я получил в Украине. Мне кажется, такое более обширное позволяет мне более комплексно понимать, что происходит вот, по сетям, например. И а... Именно поэтому специалисты из России или из русскоговорящих, мне кажется, лучше, больше ценятся. Наверное, так и есть. Вот, да. Да. Окей. Ну, Вопрос вот еще просто? тогда... Вроде бы пока нет. Потом, okay. возможно, появится в комментариях к публикации. В общем, студент закончил вуз и ищет работу. Или ходит ее уже. Mm -hmm. yeah. Даем слово Олегу. А. Ah. Как человеку, mm -hmm. который уже работает. <laughs> да. Mm -hmm. um, что, что, что бы вам хотелось узнать? То есть Я насчет работы... Могу сказать, то, что я работал только в Германии, в Латвии я работал в школьное время, в компьютерной фирме, как я уже говорил, и первое как бы настоящее место работы у меня было в Германии, поэтому я вообще не представляю, какая работа там в России, я работал в одной фирме, которая работала с Россией, но это был просто ад, я, я быстро оттуда ушел, и... Я надеюсь, что, конечно, в России по-другому работают. Но пока что я как бы со своей колокольни. Я думаю, что лучше спрашивать. И я, я объясню, как здесь, как в отличие от как у, как там. А что было адово с Россией? Мне прям заинтриговал. Спонтанность. Очень большая спонтанность. Никакой спонтанности. Спонтанность. Строка... В каком в каком смысле? Ну, давай сделай митинг сейчас. Или а. давай нам завтра какие-то такие-то документы. Или желательно вчера. Здесь, конечно, тоже есть вчера. Но как бы, здесь какая-то структура есть. Кто-то пришел, что-то сделал, ушел, ничего не записал. Вот такого плана. Вот такой контролируемый хаос. Или, например, есть какой-то дядя или какая-то тетя, которая всем может сказать что угодно, и, и, и никто ничего с этим не может сделать, потому что знакомое знакомого. Вот так вот. Так, так, такого плана. Здесь, здесь такое редко проходит, здесь в основном все более-менее, ну, как немцы знают, эм, немножко формально стараются как бы все планировать, все записывать. Не всегда, конечно, но... Оно по, по, по сравнению с Россией мне показалась сильно, сильно большая разница. Мне показалось, что в России это как, как американцы работают. Вот такое родео. Как, как, как вышло, так вышло. Я думаю, есть такой момент, но скорее всего, все-таки это не правило. Нет, я очень надеюсь. Но, я тебе начать да. с работы в Германии, ну то есть именно работы, именно работы именно в Германии, а потом перейти же к телекому. На работы, что я могу сказать, ну спецспециалистов, как Дима сказал, очень очень как бы вакансий очень много и, наверное, Почему так же. стало. что немцы немцы не хотят идти работать в сети? Да, это наоборот, ну, как, Мне кажется, у них it специальности должны быть в крови или нет. Да, да, согласен. Дело в том, что IT сегодня это очень быстро развивающаяся очень-очень быстро развивающаяся отрасль. И получается так, что нужно быть готовым работать. Ну, Не, не, не совсем в нормальные рабочие дни или время, или немножко немножко жертвовать своим свободным временем и так далее. Немцы, они привыкли, они хотят все по закону, они привыкли, вот у меня там 5-6 часов вечера, все, я иду домой, меня ничего не волнует. Или там, если где-то на выходные, что-то надо сделать, они этого очень не любят, поэтому... Фирмы ищут работников, поэтому может быть и русскоязычные так. С, с другим менталитетом просто. Да, а, да, да. Я, я бы хотел здесь добавить, вот э, с моей колокольни виза так, что вообще в Германии уровень жизни достаточно высокий, и, скажем так, если ну, ты работаешь не айтишником, то здесь вполне тоже нормально можно жить. Да. А если ты работаешь айтишником, то, как Олег сказал, нужно быть готовым. К изменениям нужно много чего учить постоянно, усердно работать. То есть, ну, и э, мне кажется, что многие немцы думают, так, ну зачем, если мне и так хорошо живется? И это, ну, как бы действительно так. Да. Здесь вполне нормально можно жить э, с большинством специальностей. Вот. Если у есть работа, то как бы средняя зарплата достаточно высокая здесь. Вот. То есть, Uh, наверное, поэтому войти не хочется уходить, потому что это очень большой труд. Да, в эту схему идеально вписываются китайцы. Так и есть. Индусы, китайцы и русские. Русские на... Индусы тоже раб работать не, не очень любят, и на самом деле. Согласен. Китайцы, да, не любят. Не любят. Могут, но их, но их надо это гонять, стоять над ними. Как мне кажется. А ну, их? ладно, это К все. Китайцев? <laughs> это как? Нет, нет, индусы. Mm. Ладно, все, это пошли а, уже А как, как Какое, кстати, отношение? <laughs> ну, то есть русский, русский как бы желанный э, работник. А насчет китайцев, например. Ну, я так понимаю, что там их не так уж и много совсем. Да, я мало встречался. У меня да. есть коллега, или да, бывший коллега, он с, ну не с Индии, с Бангладеша. Я знаю, что его очень за, за это ценят, что он, например, там по вечерам работает и, и, и там читает, он как раз тоже Cisco специалист, и читает какие-то там пейперы и, и учится сам. И то есть как бы фирма ему даже запрещает иногда по вечерам работать, чтобы он просто ну чтобы он себя не насиловал, потому что вот он приходит домой, там покушает, садится и дальше начинает там работать, что-то читать, туда-сюда. Вот некоторые фирмы просто хотя бы только за это берут. За готовность работать, готовность учиться, получать удовольствие от этого и, как бы, и вот, поощряют таких людей. А... Да. Я хотел здесь добавить, вот раз уж затронули тему национальности, скажем так, э, вот из того, что я увидел с теми немцами, которыми я сейчас общаюсь, ну, нацизма сейчас здесь почти нет, но арабов не любят многие. И по этому поводу реально не любят, то есть прям хейт, скажем так. просто это с Америки все. Да, просто не все ну не все это как бы говорят вслух, ну, потому что... А откуда? Хорошо, а откуда арабы вообще там? Они что делают? Да фига. Они в основном социальщики, а социальщиков тоже никто не любит, потому что на них уходит половина твоих налогов. Социальщики ты имеешь в виду те, которые сидят на Как Пособии? Да, на пособии. Еще куча беженцев, которых тоже содержат на нашу зарплату. Кстати, Луны насчет выборы. зарплаты. Угу. Эм, то есть для общей информации, не знаю, как в России, но э в Германии то, что ты получаешь зарплату, если ты не женат и у тебя нет детей, то ты от этого получаешь примерно. Э ой, Дима, поправь меня, 50. я думаю, что чуть больше да, Чуть, чуть больше, 50, чем 50%. 51% примерно, так. Да. И, э Да, половина уходит на налоги, и часть этих денег идет на, на, вот, на социальщиков, на беженцев. И это очень многих работающих людей здесь просто бесит. И ну, здесь бывают иногда митинги, ну, потому что реально дофига, дофига. Угу. Вот. А, Ну так. И еще как бы, если ты живешь на Западе, то еще примерно треть или 40% у тебя на жилье уйдет. Вот, то есть, ну, немало да, половина, То есть, с одной, с одной стороны У тебя, как бы, сумма в контракте Красивая написана, да, то есть Там, ну, допустим 48 тысяч евро Такая, ну, наверное Средняя зарплата нормального Специалиста, как, приезжего сюда Вот э -э -по Больше или ниже, Олег? Как ты считаешь? Да, нет-нет, это стандартно, стандартно. 48 да, тысяч, а. ну вот То есть, звучит она красиво, если ты поделишь на 12, то как бы вполне нечеток. Вот. Потом, как налоги вычтишь, жилье свое вычтишь, то остается ну не так уж прям вообще. То есть, люди сюда едут обычно не за зарплатой, скажем так, хотя это популярное такое заблуждение, а люд, люди здесь едут за жизнью. То есть, жизнь здесь в принципе, ну здесь для жизни много чего сделано. Ну, Олег сейчас закончит, может, еще пару слов про жизнь добавим. Вот. А если вы хотите зарплату высокую, то вам в США, наверное, нужно. Да, или куда-нибудь в Норвегию. Ну, в Норвегии-то тоже, я думаю, боже мой, налоги. Там, там, там жизнь очень дорогая, даже не в налоге, а просто тупо продукты дорогие, там в магазинах, например. Ну, ясно, да, там уровень жизни выше, Там и зарплата, как бы, то есть это надо смотреть зарплата и покупательская способность или Да, да, или ну, да. как как да. так, то есть то есть нельзя, что возводило заблуждение, что вот красивая высокая цифра, вы когда все поднимаете, посчитаете примерно, то вот тогда вы можете уже как бы ну, делать выводы какие-то столкнуться с суровой реальностью да все так так это тоже точно такое же когда некоторые из Германии хотят переехать в Швейцарию в Швейцарии там намного выше зарплаты и там соответственно намного выше, на выше уровень жизни соответственно дороже все то есть ты смотришь по сравнению здесь в Германии там у тебя я не знаю там зарплаты там наверное начинаются ну не знаю от, от, от балды скажу Там 90 тысяч в год, ты думаешь, ого, ничего себе в два раза больше, чем, чем тут. А потом смотришь, ох, так там и, и квартиры стоят не слабо, и там и в магазинах тоже все подороже. И выходит в конце концов. Ну да, уровень жизни немножко выше, конечно, но в конце концов получается примерно то же самое. А ну, есть ну... разница в отношении к иммигрантам и к местным? Ну, конечно. Ну, Я говорю, в плане зарплаты. Хорошо что? или плохо? Нет. Нет, а мне интересно вот как раз про отношения. Э, ну людей. и вообще, да. Ну, как бы в лицо тебе, конечно, никто не скажет. Но э, особенно. В больших городах, конечно, всегда есть, всегда много, много иностранцев. И особенно такой, такой город, как Кёльн, например, где приезжают очень много иностранцев. Каждый, каждый день там на кельнский собор и, и гулять по городу и так далее. То есть здесь как бы американцев Ну нет, не, не туристы любят. это туристы. Нет, да. туристы это туристы. А вот именно, то есть когда ты работаешь уже в компании, да, где работают немцы, прям немцы, как-то какое-то есть отношение в, там, в худшую... В лучшую сторону, может быть. Ну, конечно, зависит, конечно, от компании. Поэтому я говорю, например, в больших городах то есть люди уже привыкли к туристам, привыкли к, к иностранцам, и они как бы мягче, да? ну, смотря какая фирма. Если молодой стартап какой-то, то там вообще никто не будет спрашивать и вообще без проблем. Все равно всех будут говорить, скорее всего, на английском, и потому что у них родной будет язык, у всех разный. А в каких-нибудь вот таких э, э, фирмах, которые там, вот, телекомы, или вот в фирмах, где именно долго уже работают только немцы, и для них сейчас вот э, приходит волна иностранцев, которые вдруг могут лучше, чем они говорить по-английски, быстрее все делать, и за дешево и так далее, и, конечно, это их злит немножко, и поэтому получается, да, трение, конечно. У меня такое еще, ну, это не совсем про работу, но вот про отношение к иностранцам, У меня такое э, сложилось впечатление, что э, ну, они, немцы, всегда помогут. То есть, если тебе нужна помощь, любой прохожий, ну почти, готов тебе помочь. У меня так было, например, на первый день, когда я сюда поехал. Но все равно вот меня не покидает ощущение закрытого клуба. Вот, То есть, как-то, не знаю, с ними трудно заводить... Дру, э, заводить друзей, то есть, это менталитет, такой. да, да, то есть да -да. Как, как то э, вот у меня есть коллега, который э, ну, уже в Германии чуть больше, он как раз заканчивает учебу и он там сидит, он лаб, работает в лаборатории там ну там немцы и он уже как бы хорошо говорит по немецки, потому что он учит постоянно не так как я, правда, вот и все равно как бы вот я не вижу, чтобы они как-то общались Вместе. Ну, вот как-то, ну, они отдельно, что ли? Вот я не знаю, у Олега есть такое впечатление, что немцы как-то, ну, да, все равно. Да. согласен с тобой. Ну, для них, друзья, те, кто выросли со школы, ну, для многих так. Эм, те, кто с теми, с кем я знакомы из вуза, э, все русские. То есть с кем я остался в отношениях? У меня есть пару знакомых немцы, но это как бы такая дружба на взаимных Взаимно выгодная. Вза то есть это как бы, я не знаю, не, не, не те друзья, которые, эм, вот как русские говорят, придешь ночью, тебе дверь откроют. Вот. Ну, да, да так, такого вообще в Германии нету, это еще, это еще, то есть не только в Германии, это вообще европейское или вот эм, к, капиталистическое такое эм, положение, когда каждый за себя, да, каждый я свой капитал, моя квартира, я никому ничего не должен… В России это по-другому, из коммунизма это все. Мы все вместе друг другу должны помогать. Конечно, часто переходит, но все равно это осталось. Ну да, безусловно. Ну а вот э, давайте по, по вопросам потихоньку. Э, насколько повышается шанс трудоустройства при наличии сертификатов? Э, ЦИСКИ? Ну, Смотри, да любые. сертификаты ну, пусть... Microsoft ну, повышаются. О прививках. то есть смотрит реально да Ну на CCI, если есть то вообще конечно здесь Все очень много понятно. здесь Вся очень везде, много везде, секунду, секунду. секунду здесь очень много вакансий для сетевиков это э, долж, должности консультантов здесь очень много фирм э, которые ну консультанты которые партнеры циски вот и они, они ну для них это важно вот Но если ты консультант, то, в принципе, так как мы консультанты, наша фирма консультанты, мы обязаны сертифицироваться. Мы не да. можем клиенту послать человека, то есть консультанта, который будет там, я знаю, ЦИСКа где-то слышал. То есть клиенту нужно доказать, что этот сертифицированный специалист, он знает, что он делает, а не он сейчас придет, там что-то сделает, у него все повалится. Вот. То есть для консультантов у кого в принципе зарплаты всегда выше чем у, у, то есть у обычных там сетевых администраторов или, или с админов mm -hmm. для них сертификация это однозначно плюс Cisco, Juniper, VMware, если вам что-то говорит, это mm -hmm. сертификаты, которые то есть открывают двери в любом случае. Mm -hmm. а, ну хорошо, это при, при трудоустройстве. А если, к примеру, я продолжаю Как бы самообразование, например, да, то есть работаю и одновременно получаю там, ну, не знаю, ну, CCNP, например. Я могу как-то, ну, не знаю, пойти к начальцу сказать, вот у меня теперь новый сертификат, платите мне еще там, не знаю, 2000 сверху. И вообще, как, как происходит рост зарплаты, если он вообще происходит? Ну, окей, сначала отвечу на первый вопрос по поводу сертификата. В основном в фирмах, например, как у нас и во многих других э, консультантских фирмах э, сертификаты тебя оплачивает фирма. Потому что фирма заинтересована в том, чтобы ты бы сертифицировался. Или даже больше фирма заставляет тебя сертифицироваться. Эм, вот, то ну, есть... это правильно. Ну, потому что для партнерского статуса, то есть, у тебя должно быть определенное количество сертифицированных специалистов. Да, да. То есть mm -hmm. это так просто. Если тебя фирма заставляет сертифицироваться, потом сказать, что фирма тебе Согласен, должна больше нехорошо, платить, да. ясно. Ну да. просто да. Если ты сам сертифицируешься, конечно, можно об этом поговорить, но это всегда, это всегда надо. Смотреть, что за фирма, как она, как, она, как она делает. То есть я сейчас могу говорить про фирму так, нашу и, и такую, как, как у нас. Есть, например, неконсультантские фирмы. Они часто делают так, что они сертифицируют тебя или посылают тебя на какой-то курс. Но за это они, то есть так как они инвестируют в тебя деньги... За это они хотят, чтобы ты точно остался в фирме на следующие там, два года. Ты подписываешь такую бумажку, что вот я обязуюсь, я не могу покинуть фирму в течение двух лет. А, то есть так делают. Это по поводу сертификации. По поводу повышения зарплат. В, есть так называемые тарифы. Да? Я не знаю, есть в России mm -hmm. такое. То есть тариф. Это вам что-то говорит? Ну, о, о а, чем это? То есть закончил университет, специалист такого-то, такого-то профиля, зарплата такая-то, такая-то, все. Не, дис, не, не, не, не, не дискутируется, вот все, тариф. Ага. Проработал год, автоматически зарплата повышается, там, я не знаю, на 2%, или на 3%. Два года проработал, 5 лет проработал, от 5 лет, по-моему, или от 6 лет, она больше не повышается, потом ты можешь там что-то пойти и сделать мастера, она поднимется. Вот, вот, то есть, этот, это тариф, тарифные. Многие большие фирмы работают по тарифу. Эм, вот тут да? подсказывают в, в этом сам в, в чатике Great это называется у нас в России. По-моему, да, что-то что такое похоже. Вот ну, Олег хорош... а... важное а? замечание сделал, что магистрам здесь действительно больше платят автоматически. Ну, да, как? Да, да, тариф то больше. То есть... Доктор да, сразу, да. сразу стартовая зарплата другая. А Это все считается э, на весь стаж целиком, то есть не на стаж в конторе какой-то отдельный? Ну, вот количество лет проработав, проработавшись ну, в индустрии. Тут я не знаю, мне кажется, только... Тут, тут не могу тебе точного ответа, так, так как я не, не работаю по тарифу. Да, кстати, насчет тарифа. Можно тариф. Некоторые э, работают не по тарифу, или некоторые фирмы предлагают и то, и другое. Или, например, маленькие фирмы, они... Работают не по тарифу, они как бы вот садишься, и они спрашивают тебя, сколько ты хочешь, ты говоришь, они говорят, сколько они могут, предложить, где-то в середине вы встречаетесь. Вот. Преимущества, недостатки, тарифа. Тариф ты, например, часто люди, которые хотят просто. Эм, заработок без головной боли, то есть не, не нужно постоянно идти на собеседование, постоянно ломать там начальство, чтобы они тебе повысили зарплату, ты берешь точно зарплату, она ниже, конечно, чем, или часто, она ниже, чем ту зарплату, которую ты сам бы выбил без тарифа, и, но она автоматически поднимается, и у тебя там есть там, некоторые бонусы еще там в зарплате, то есть э, это такой Safeway. То есть у тебя как uh -huh. бы идет твоя зарплата, ты знаешь, ты спокойно сидишь, как многие делают, не копошатся, не учатся, ничего не делают, сидят просто, делают минимум своей работы и uh -huh. тише воды ниже травы, то есть не сильно инвестируют в свою карьеру. И если ты хочешь делать карьеру, то тебе ты идешь без тарифа, ты выбиваешь себе зарплату, ты каждый год, некоторые фирмы предлагают каждый год собеседование там, по поводу вот что ты сделал, куда ты хочешь, что ты можешь предложить и, соответственно, повышение зарплаты. Некоторые фирмы, фирмы не делают каждый год, а просто вот как, как ты чувствуешь, что ты хочешь, можешь, можешь заговорить об этом. Ну, вообще достаточно что? справедливая система, я считаю. -то да, и То есть, с другой стороны, кому что надо. Да, да, да. То есть, если ты, если ты заинтересован в том, чтобы расти, у тебя есть возможность расти. Ну, на... можно надеяться, что именно в этой фирме, которая предлагает, без тарифа. Если ты не хочешь расти, если, например, вот, знаю, многие девушки, у них там ребенок, им, они да -да. Вот работают, они ходят на работу, у них дома ребенок, они все получают там, привилегии, если дома остаются, то есть, если ребенок рождается, они дома остаются, им платят ту же самую зарплату, но они выходят обратно на работу, им не надо париться по этому поводу. Хотел такой еще коммент вставить здесь. Параллель между работой и учебой. Вспомнил об очень важном моменте. Здесь в профессора идут обычно люди из индустрии. То есть, это люди, которые проработали какое-то количество лет В индустрии, а потом идут преподавателям, и это как бы это не даунгрейд, как у нас бывает, ну как, то есть зарплата учителя низкая, да? То есть в Германии это апгрейд, то есть, это next level. То есть ты проработал какое-то количество в индустрии, а потом ты идешь учить, и у тебя как бы зарплата соответственно. То есть ты уже специалист в этой области, и теперь ты уже учишь других. Так, а здесь. есть вариант, ну. Остаться на работе и одновременно преподавать. И вообще, вот как в этом плане можно работать на двух работах? Ну, можно или, или нельзя? Например, на двух не работах совсем на двух работах, или преподавать и на, раб на работе? Ну, работать? Предполож, ну, предположим, преподавать. Ты же все равно там что-то, ну, как бы что-то получаешь, должен платить с этого налоги, там какие-то. Я не преподаю, поэтому не могу сказать. Но, но две работы это очень это невыгодно потому что много налогов будут снимать. По поводу доктората, то есть по поводу преподавания и работы, так многие делают. Этим как раз-таки отличаются хорошие от плохих. В плохих вузах преподаватели, они... Те теоретики. Они, да, они остаются на вузе, делают доктора, и то есть реального мира они не видели. Вот они преподают что-то и от реального мира это настолько оторвано, что ты потом выходишь в реальный мир и смотришь на это все, боже мой, что я учил. Или, например, в хороших школах, вот Дмитрий уже Мюнхенский университет сказал, например, и, и, и вот многие университеты, их просто надо знать, там преподаватели, они реально работают, то есть каждый день они работают, и в свободное время или То есть, половину недели они преподают и они конечно из первых рук грубо, грубо говоря информацию о рынке и темы актуальные но тут очень сложно так как они очень требовательные ну, это, думаю, они это очень профессия здесь Прести... престижная да. эта профессия здесь mm -hmm. ну, ну, то есть ребята мы не умолим буду... приб... да. приближаемся к трем часам Так что давайте, наверное, мы потихонечку перейдем к теме, которую мы не можем не осветить, телеком. Okay. Хотя бы в двух чертах. Давай. Потому что количество слушателей тоже неумолимо уменьшается. Уже 14. Окей, okay, давайте я начну, пробегусь по основным здесь моментам в телекоме. Интернет. А, интернет. Нет, наверное, с мобильных операторов лучше. Здесь есть четыре больших мобильных оператора. Телеком, Водофон, о 2 E-Plus. Телеком, конечно, самый большой здесь. Вот, LTE-сети везде. Но иногда тоже проваливаются зоны. Ну, дыры есть. То есть, не только у нас такое бывает, что когда связи нету, только и 2G-связь. Ну, и в Германии тоже такое встречал. Вот... Платить надо достаточно дорого, и это обычно по контракту, но все равно дешевле, чем в Америке, например. Но обычно это где-то 40-50 евро в месяц, в зависимости от телефона, который ты там выберешь себе. Ну и контракты на 2 года. Обычный контракт на 2 года. Вот Здесь есть еще куча МВНО, то есть виртуальных мобильных операторов, которые ну, сети строят на, на основе на основе этих больших вот и они э, предоставляют prepaid. ну когда ты, там платишь 10 евро там не сколько 15 и тебе активируют без контракта без ничего э -э, обычно вот студенты таким пользуются потому что дешево ну и у них там э -э, это в основном 3g сети там hsp plus э -э, ну то есть скорость тоже ничего там правда с лимитами но это уже такое, то есть, естественно, ты платишь меньше, у тебя там лимиты всякие. Вот такая проблемка есть, когда люди сюда приезжают, даже вот такие припятые карточки нужно активировать, и обычно это делается по телефону, то есть тебе нужно позвонить. С тобой в лучшем случае будет человек говорить, который, может быть, знает английский. В худшем это робот, который с тобой на немецком говорит, и ты должен ему диктовать там адрес свой например или что-то в таком духе то есть это такой тоже неприятный момент то есть нужно э, кого-то просить чтобы помогли с этим э, дальше э, интернет интернет здесь э, э, тоже четыре таких больших крупных э, интернет провайдера это опять же Телеком, vodafone 2 и еще один и один наверное по-немецки оно немного по-другому звучит но по-русски так вот в качестве технологии, ну, которая используется ну в дома, то есть последняя миля то есть это в основном DSL как ни странно, даже до сих учуясь. пор да, то есть это в виде VDSL2 в основном, то есть угу. используются технологии такие как G-Vector обычно это скорость 50 мегабит в секунду или 100 мегабит в секунду вот ну, даунлинк, аплинк, я, по-моему, не, не помню сколько там, по-моему, до 16 что-то такое. Вот И они еще хотят g -fast. у вас как-то про это в подкасте, по-моему, говорилось, я уже не помню, выпусков 15 назад. Технология mm -hmm. тоже по DSL, там еще выше скорости для DSL, то есть старенький-старенький DSL, но все еще используется, и это самый ну, распространенный метод здесь, подключение к интернету. Ну, все так же. То есть, контракт надо заключать на долгое время. То есть для тех, кто не постоянно живет, это может быть такой проблемой. А дальше. Торенты. Моя, наверное, любимая тема здесь. Меня вечно спрашивают про это. А, недавно. Пару лет назад приняли закон, что максимальный штраф 1000 евро за нелегальный контент, контент распространенный через торренты, за первое, первое нарушение 150 евро. А раньше таких лимитов не было, и иногда люди получали счета по, по тысячам евро вот. в самых плохих, плохих случаях. И это такая проблема здесь. Почему? Потому что оно выполнено ненормально, как по мне. То есть, э, как оно происходит? Ты, ну, к примеру, ты э, качаешь что-то. Ну, во-первых, за скачку обычно ничего нет. Не, не, не дают никаких штрафов. В основном за распространение. Ну, то есть, если ты торрентом не пользуешься, то это в первую очередь скачка и распространение. То есть, ну, технология это подразумевает. Uh, и uh, это происходит так. Какая-то фирма, обычно это юридические фирмы, ни, не, никак не связанные с правообладателями. Совершенно mm -hmm. никак. Это просто юрфирмы, у них может быть там какой-то IT-отдел, который этим занимается, пишет какой-нибудь софт для этого, подключается к раздачам, записывают IP-шники. У mm нас -hmm. так вот. же. Mm -hmm. uh, потом uh, следующий момент. Они идут к правообладателям, сами юрфирмы это иниции, инициируют, идут к правообладателям, mm -hmm. то есть к, к, там, к авторам фильма, говорят, хотите, мы, мы защитим ваши интересы в суде, тут that Вася Пупкин скачал нелегально. Э, ну, обычно это им ничего не стоит, этим э, правообладателям, вот, потому что, ну так, вот. И эти компании, э, эти юркомпании в досудебном порядке, это очень важно, для меня совершенно непонятно, как это происходит. То есть, это не по решению суда. Только по согласию правообладателя и какой-то информации, что вот айпишник качал, они могут обратиться к провайдеру, и он разгласит информацию о тебе. То есть, где ты живешь, кто ты такой. То есть, для меня это странно. То есть, в досуденном порядке это, ну, по-моему, дикость. Вот. И обращаются, ну, обычно отправляют тебе письмо, что вот, если вы не хотите, чтобы мы пошли в суд, вы заплатите там столько-то денег. Сейчас чуть-чуть mm -hmm. меньше денег, раньше приходили большие штрафы. Самая лучшая ситуация, конечно, торрентами не пользоваться здесь. Я лично так и делаю, то есть я вообще не устанавливаю клиент. Можно, конечно, там VPN использовать, но надо тоже быть осторожным в этом плане. Но, там, да, то есть я стараюсь не пользоваться торрентами, я использую другие варианты. Потом такая же ситуация не только с торрентами, а и с картинками. Например, была ситуация, когда человек продавал какую-то вещь на eBay, mm -hmm. Вот и вместо того, чтобы сделать фотку с вещи, он нашел эту фотку в интернете и выложил. И точно такая же ситуация, такой же процесс, только немного по-другому происходит. То есть они, юрфирмы, обращаются к правообладателям, потом в eBay, к примеру, и те тоже то же самое. Приходит письмо счастья со штрафом. Вот. И вот это действие, оно поставлено здесь на поток. Здесь есть уже нач... такое есть, что рандомно отправляют письма. То есть они отправляют всем подряд. И в основном это рассчитано ну, на лохов. Mm -hmm. Как бы это странно не звучало. Потому что ну, на тех, кто Кто хочет это решить вот досудебно, потому что в суде, ну, не так много делать и выигрываться. Вот. Ну вот, э, в чате тут спрашивают справедливо. А если чья через Wi-Fi соседа, например, то... то, то ты вот, ты ответственный за, э, за Wi-Fi, который сосед использует. Так что. Нет, если... ну, в смысле, он, он, он, он ответственный. Ты если... ответственный, да. потому что Wi-Fi твой. И, да, тот кто тот, кто, у кого Wi-Fi, есть э, закон, который говорит о том, что если у тебя есть Wi-Fi, ты обязан его э, сделать, сделать так, чтобы не... безопасность. Да, обеспечить безопасность. Если, если, то есть, если это открытый, ты по-любому виноват. Если это закрытый тебя взломали, тогда ты в, в, должен доказать, что тебя взломали. То есть тогда это там сложное дело. И последний интересный момент. Это, а нет, два еще про, про телеком. Это Гес, это такая организация, которая заставляет нас платить 18 евро каждый месяц за телевизор и радио, несмотря на то, что, несмотря на то, и, ну используешь ты или нет, то есть это такая обязаловка типа поддержим отечественных. Uh, ну, отечественное телевидение и отечественное радио, скажем так. Ну вот, тоже такая странная вещь, то есть даже если у тебя нету радио и телека в доме, ты обязан платить. Это катастрофа, да. Да. А э -э -э -э. телеков по, по, по какой технологии? То есть тупо как антенна, какое то кабельная? или, или, ну, или кабельный? Смотри, инфраструктура, которая предоставляет тебе телевидение по по воздуху или радио по воздуху она uh -huh. как бы они хотят ее чем-то финансировать они ее берут не из налогов так как так исторически получилось они каждому выписывают вот есть такая организация которая каждому человеку который на, в Германии живет посылают счет на вот эту инфраструктуру на каналы государственные и вот вот это нормально вообще вот это это подход, это, вот вообще. это жесть Иногда mm -hmm. людям, которые не платят, потом там и штрафы приходят. Ну, в общем, очень э, многие пытаются с этим бороться, но э, пока что их борьба заканчивается плохо, потому что не так давно, ну, раньше там были вариации, а не так давно, в общем, ну, тоже приняли на федеральном уровне, все должны платить, неважно, пользуешься, ты не пользуешься. Сейчас, по-моему, После... сейчас, по-моему, отменили. Сейчас они снова Отменили, да? О, о, они сначала было... приняли, сейчас снова пересматривают, потому что как -как какой-то округ против этого пошел. Но сам факт, в общем, это очень э, горячая дискуссия, ну и, конечно, это просто обдираловка, потому что, честно говоря, по этим каналам государственно там реально не, нечего смотреть. Там, ну, Дима, ты подтвердишь, я думаю, там постоянно Китлера показывают. А у меня нет ничего, я не смотрю. <смех> вот. И последний момент про Телеком, который я хотел э, осветить, это Гема Если вы слышали такое, YouTube и Гема Просто две враждующие стороны То есть, э, ну, Если кто-то не знает, в Германии очень много э, музыкальных роликов и видеороликов на Ютубе заблокированы Гема это такая организация в Германии по защите правообладателей Они признали, по-моему, в по 2009 году э, Google виновным в том, что они ну, в том, что не, э, вот э, чужой контент выкладывают на Ютубе. Вот, Из-за этого очень много роликов заблокировано. Э, грусть, тоска, печаль. А недавно, буквально две недели назад, э, в этом в суде в Мюнхене э, YouTube смог выиграть какое-то решение, так что Может быть, скоро гема сойдет на нет в Ютубе, но это тоже такая ну, неприятная особенность, вот. А Потому чьи что интересы за... она... чьи интересы она защищает. Вообще всех в мире правообладателей или каких-то определенных, там не знаю, немецких студий. Когда я говорю слово немецкая студия, у меня сразу нездоровый какой-то смех. Ну насколько я понял, со всеми, кто, кто Кто хочет с ними сотрудничать, кто любит права ну, соблюдать свои, то есть ну, я про авторские права имею в виду, это лейблы там всякие такое. И поэтому именно потому, что лейблы владеют ну, большим количеством музыки, то есть там Вева, по-моему, еще кто-то на Ютубе. То есть, очень много музыки, не только музыки, про видеоролики, которые музыку используют такую mm -hmm. то заблокировано вот в общем вкратце про телеком так может у олега еще что-то добавить если нет то еще какие-то вопросы ты забыл совсем упомянуть кабельных провайдеров mm -hmm. как unity media или кабель deutschland который сейчас которого сейчас водафон купил Они предоставляют интернет По коаксиальному По, по антенному кабелю, кабелю Который сейчас вообще Как бы в Германии считается High-end э, Который достигает скорости до 200 мегабит В секунду Но DSL все равно больше Да, да больше, чем... больше однозначно Конечно, больше однозначно Да, И... но, но кабель тоже некоторые используют, Да, я слышал об этом да, да, у меня кабель 5 мегабит э, наверх э, и 100 мегабит вниз и стоит 25 евро в месяц. То есть он не везде есть, но где он есть, это айтишники смотрят всегда. Если если кабельный интернет, это супер. Ну, на самом и... деле тоже. Если если торренты нельзя отдавать, то я то, то в общем-то и не нужен, да, скорее донловот там смотреть. Mm -hmm. Ой, еще вспомнил последний момент интересный. Телеком, ну, самый большой э, и этот э, интернет-провайдер, и мобильный провайдер, они полностью перешли на IPv6. Вот, совсем недавно они об этом хвастались очень сильно. И ресурсы, которые нужно по IPv4, теперь они, ну, э, теперь они туннелируются по IPv6, а не наоборот. Вот так вот. То есть, интересный такой момент. По-моему, это первый такой провайдер, который полностью перешел на IPv6. Unity Media? Основная... Нет, нет, это деликом. Я Unity Media не... уже давно на IPv6, причем mm -hmm. они перешли это из-за того, что у них просто закончились IPv4, well, и, они... Да, <свят> да, и они не хотели их покупать за бешеные деньги, поэтому <свят> они перешли на IPv6, и сейчас, так как Unity Media, вот этот кабельный, кабельный телеком, он очень популярен среди айтишников, Но многих отпугивает то, что сейчас, когда ты получаешь от них интернет-доступ, ты получаешь только IPv6. Ну да. Прикольно, по-моему. Давно пора айтишников переключать на IPv6. Да, да. Многие этого боятся. Ну, в общем, все. Для конечного пользователя какая разница? Что-то там было, какие-то там были проблемы с DNS-серверами, что ты можешь DNS резолвить только через их IPv6, нет, IPv4-адреса, ты можешь только через их резолвер обрабатывать и... Ой, что-то там было такое, что ты не можешь дома свой сервер эм, содержать или свою зону, то есть не, не можешь свой DNS-сервер э, держать дома. Что-то там было такое. Я не знаю, как в России это распространено, но в Германии любой уважающий себя IT-шник у него дома, там, если свой дом или более-менее большая квартира, у него там 19-дюймовый рэк стоит, и там серверы, сториджи и все дела. Красота. Да. И Поэтому нужно хороший интернет, чтобы, кстати, аплот, да. Ну вот ну, да, вот, кстати, в этом случае да, аплот, если у тебя сервера какие-то. Но с другой стороны, мне кажется, ну как бы это не такой уж распространенный э, такой уж распространенный случай в России, чтобы свой, свой сервер там держать. Ну хотя, да, не знаю даже. Mm. Ну чего, давайте потихоньку уже закругляться. Ну давайте вопросы наверное, озвучим А? Давай. Расскажите в двух словах о компании Siemens, в частности, ее Почему? роль на рынке телекоммуникаций в Германии. А, я не в курсе. сори, Ничего не могу сказать потом. Siemens по... в свое время изобрела технологию ESDN и, по-моему, начало технологии DSL. Я очень этим гордится. Первые ESDN-телефоны и так далее. То есть, Siemens очень любят до сих пор и что, какую роль она сейчас играет в телекоммуникациях я не знаю я не видел нигде не Siemens оборудование ну а так на вскидку, скидку может быть вообще вот провайдеры в Германии пользуются ну чем все как правило там не знаю Huawei Cisco Juniper Arista. большие. Mm -hmm. Дело в том, что провайдеры, они пользуются всем, потому что, я не знаю, как в России, здесь э, провайдеры в, у провайдеров есть почти, э, по крайней мере, тестовые площадки для всех, э, для, для всех фирм. Для всех вендоров. Ага. Да, о, спасибо. Для всех вендоров. Потому что концентрироваться на одном вендоре – это самоубийство и вендерлог. Э, поэтому любой телеком все в которых я был то есть все четыре у них всегда мультивендор архитектура чтобы гарантировать то есть, ну, не только безопасность но и отказоустойчивость и элиминировать вендор лог я был один раз в серверной в одной из серверных телекома боне вот ну там Как обычно, в основном это циски, джуниперы, э, чекпоинты, фаерволы. Mm -hmm. э, и еще такая у них была крутая железка, которая, которая мне тоже понравилась, э, которая трафик создает, такая она мощная, э, ну для генерации трафика, для генерации mm -hmm. пакетов. Ну, железка, не софтверная штука. Вот, ну, тоже у, нас, она... у нас были в гостях э, товарищи, которые как раз э, разрабатывают. То есть там все не так просто. Ну, казалось ну, да. бы, чего посылай пакетики, да и все. Вот. И там вообще целая наука. Э, да, целая наука по поводу этого. И, то есть отдельные там, институты, институты этим занимаются, да. Да, вот, это, это очень просто... интересный был подкаст. Спасибо огромное, ребятам. Очень интересно было. По-моему, каждый подкаст по-своему интересен. Спасибо, спасибо. Вот. На, на этой, как ее называют, на этой позитивной ноте. Давай, Марат. Так, а вопросы из за, чатика задали, что-то я тут просто выпал ну, на пару да. минут. Да, собственно, все. Ну, еще тут, э, как бы говорят, что, мол, с, с такими ограничениями мы еще, мол, тут паримся с нашим, с нашим реестром. Запрещенных да. сайтов, которые. Ну да. Ну, кстати, такого здесь нету. Да. То есть у вас не блочат ресурс? Нет. Нет. И, и, и смотрят на то, что делает Россия, и причисляют ее к Китаю. Скоро там то же самое будет, говорят. То есть это имидж России очень сильно упал, когда это все пришло. То есть никто уже Россию... До этого было, да, Россия, интернет, русские хакеры. Это круто, они умеют. А сейчас смотрят, это скоро, скоро будет второй Китай. Ну, Можно я бы не я стал еще? так усугублять. Вот ну, это Просто это, у нас то, что это пока не сильно, за... не сильно заметно для обычных людей. В основном блокируют то, что действительно ну, вне рамках закона. То есть это наркотики, какие-нибудь взрывчатые вещества. Может быть, конечно, да, это... Нет, это не... GitHub. Ну, GitHub-то ладно, GitHub по ошибке. Ну, флибусту. потому Ну, кстати, да, да, вот. Я хочу Последний. сказать, что если бы в Германии такое произошло, люди бы реально вышли бы на улицу. Тут такой кипиш был, начался. Они ну в плане, нет. как у них, у них очень большая есть дискуссия по поводу нейтральности сети, я не знаю, так по-русски говорят, то что любой трафик а, должен... Сетевой нейтралитет. Да, с... да. извините, сетевой нейтралитет. Вот. Это очень активно дискутируемая тема в Германии, они стараются за нее бороться. Ну, молодцы. просто у нас реально, Я... у нас там, Нота но например, закрыли. Просто фишка в том, что как бы большинство населения там читать не любит, и поэтому флебусты им вообще там по боку и не любят э, смотреть, значит, фильмы или там какие-нибудь сериалы оригинальные с, с этими, как их называют, субтитрами. Вот. Так, и флебусты, поэтому раз... как бы чем закрыли? Ну, как обычно, по, по просьбе правообладателя. как Я не помню, кстати. Ну, в смысле, не, не, не смотрел подробности. Я хотел еще буквально два слова про Германию, mm -hmm. потому что мы про все так поговорили, а про некоторые моменты из жизни нет. Вот буквально два предложения. Из mm -hmm. того, что меня здесь очень бесит, это бюрократия, Это раз. Это гораздо хуже, Это чем основа, основа жизни Осно... Это хуже, чем в любой из постсоветских стран. Здесь просто иногда бывает ну, настолько голову морочат, что и как бы, ну, ты там сдаешь документы какие-то, тебе говорят, ну, через 2-3 недели. И вот через. Они сказали что через 2-3 недели, оно будет через 2-3 недели, но не раньше. Вот. Mm -hmm. У меня были некоторые проблемы с визой, но я об этом не, не хочу тоже говорить. Ну, не с визой, а с, э, с, это, с видом на жительство здесь. Тоже мне его полгода не могли сделать. Весит еще цены на жилье. А, это, конечно, тоже. Ну, и вообще процесс поиска, на э, процесс поиска жилья. Что очень нравится, это транспортная инфраструктура. Это просто... Ну, я когда первый раз сюда приехал, это просто потас Здесь все ходит почти что по расписанию Автобусы, трамваи, куча да, поездов я слышал, там Есть. Секундные, секундные Да, там ну, какие-то прям секундные Ну, не в секунду, но с точностью до минуты Плюс-минус там одна минута, если э, меж, ну, межрегиональные там поезда Но и пропускная способность огромная, то есть с одной платформы буквально там каждые 7 минут поезд отходит, ну приходит, отходит, приходит, отходит, то есть можно планировать свои путешествия там с точностью до, ну, до минуты, ну, бывают, конечно, казусы, но, это, но в общем случае так, это ну, ты один раз увидел и ну, настолько быстро к этому привыкаешь, настолько тебе это нравится, что ты знаешь, ага, тебе надо... Выйти сейчас, тогда ты успеешь там на трамвай, который там тебя довезет, там потом ты пересядешь, на, в Дюссельдорф доедешь, и тебе. Ну, у тебя все схвачено в этом моменте. Это круто. Это просто супер. супер. То есть можно, если... можно надеяться, да, что твой запланирован, ты все запланируешь, и все будет именно так, как запланируешь. В плане, в плане поездок. Да, если, и... если не выпадет снег. Да, если не выпадет снег. А здесь правда иногда бастуют неприятно, когда трамвай, например, не ходят целый день. Бывает такое, потому ну, вот что зарплату думал, при, хотят больше. При таком а... устройстве этих, этой самой транспортной инфраструктуры, я думаю, это достаточно эффективный способ донести до остальных там, людей или до своего начальства. Что надо что-то делать Именно забастовку Потому что mm -hmm. люди привыкли, что все ходит А тут хоба и, и вообще ничего И неизвестно, что делать как, это, как, как это, ситуация, это, это страшно не... Они постуют типично по-немецки Говорят там за неделю до этого Говорят, no. какие точно поезда Нет, серьезно, серьезно Типично да? немцы Какие именно поезда не будут ходить На каких маршрутах И для этого будут ходить там автобусы из так да. такого плана <связь> но, кстати, э, насчет, э, насчет э, транспорта я кое-что хочу сказать то, что Дима сказал да, транспорт действительно супер но, когда ты ездишь на проездном или на как студент, <связь> как только <связь> тебе нужно за это платить из своего кармана транспорт становится очень дорогой ну да ага. а, да ну В общем, в общем, все. А, наверное, последнее такое, как напутствие. Mm -hmm. Многие люди ну, приезжают сюда как туристы, смотрят, вау, здесь круто, вообще надо сюда то приезжать. А, в общем, когда ты приезжаешь сюда жить, это совершенно другой опыт. Здесь есть много хороших моментов. Жизнь здесь, уровень жизни здесь действительно высокий. Но здесь очень много всяких таких, ну, может, каких-то неприятностей и проблем, которые могут возникнуть, от которых вы можете даже не задумываться, приезжая сюда. То есть просто разделяйте вещи, когда вы, ну, когда вы едете сюда как турист, посмотреть там, не знаю, город, и когда вы сюда едете жить. То есть читайте, анализируйте, смотрите, подходит ли вам такой стиль жизни, нет. То есть... Ну, про это даже анекдот Это уже не ну, то же самое, что туризм. <сح> <сح> это понятно. <см> На самом деле, да. Это я думаю, относится к любой иммиграции. И не нужно путать, да. То есть, если ты приехал там куда-нибудь, там, ту же в Америку, там, и, там тебе все там вау-вау, все так понравилось, то, как бы, когда ты приедешь, там выяснится, как бы, куча подводных граблей всяких, вот, и как бы которые могут перевесить те плюсы. Вот. Поэтому это, в принципе, совет, как бы, для всех, кто собирается, завести трактор нужно посмотреть как бы не нужно заранее это самое себя готовить к хорошему в общем парни спасибо вам за довольно объективную картину были плюсы были минусы интересно было послушать, что и в чате тоже очень много благодарности вам за рассказ у нас в чате позвали У нас в чате есть кто-то из Германии? Ну, думаю, я не уверен, по-моему, нет. По -моему, по -моему, нет. Ну. Возможно, они сейчас отметятся, если кто-то есть. Но на самом деле в чате осталось 8 человек, двое из которых мы с Максом. Ну, на, на тот случай, если кто-то будет слушать, кто из Германии, я... можно немножко пропиариться? Конечно. У нас 22-23 августа возле Кёльна проходит 10-я конференция, которая каждый год проходит FrostCon Free Open Source Conference, бесплатная. И там я буду в воскресенье 23-го представлять систему автоматизации Ansible. И если кому интересно, приходите. Вообще конференция супер. Дима, если будешь еще тут. Обязательно можно встретиться Но Энси был интересная тема для сетевиков, конечно. Тоже. Да, по Вам вообще там можно собраться пиво, попить колбаски? Однозначно. Можно я тоже чуть-чуть пропиарюсь? Ожидайте статью про SPF, я думаю, к следующим выходным. И если кому-то интересно трэблшутит к видео, то welcome на мой YouTube канал но там на английском. Вот. Ну, это не должно нас пугать Ты потом ссылочку конечно. в кинь, Я в шоу ноты приложу ну, все, все приложим, да. Спасибо большое, что позвали И Был рад к... с вами Посидеть в одном подкасте Честь для меня Да Для нас ну, тоже. Ну, тоже Мы, мы тебя Но... уже давно знаем Да, я, конечно Очень Как сказать, слушал Внимательно Спасибо за то, что поделились. Очень интересно, много такой любопытной информации. Но, увы, для меня, наверное, новости плохие по поводу Германии. Вот. Ну, в общем, может быть, кому-то это наоборот будет хорошо. Ну, на самом деле, это слова. уже третий, третий выпуск про иммиграцию И третий mm -hmm. раз не возникает такого, что ты побежал собирать чемоданы. Как там все круто. Это говорит о том, должно... что... Это так, говорит о том, что объективно рассказывают. Да, вот, я и говорю. Это значит, что рассказали не так, если хотелось собрать чемоданы и прям вообще завтра. <свят> ну, в общем, спасибо, ребята. Очень, да. очень здорово все рассказали. Вам спасибо. Спасибо. Всем ну это. Пока. Я, ну, про прежде чем пока я хочу uh -huh. просто еще раз проанонсировать, что с, э, осенью к нам придет Олег рассказывать про миграцию. Ну и, в принципе, я думаю, что может быть даже получится, чтобы ты, Дима, потом пришел нам, про Польшу рассказал, что-нибудь интересное. Или, или про компанию, да. Да. Так, ну, в общем, тогда все. Вопросы можно задавать, как обычно, на сайте linkmeap.ru в топике. Можно задавать в нашей группе вконтакте.vk.com.linkmeap.ru или прислать на нашу почту infosabakingmeap.ru Всем спасибо, кто слушал, кто рассказывал. Всем пока. Пока.